Появление. Автор Евгений Разум. Дом полностью был охвачен огнем. Горячий воздух плавился под напором языков пламени, облизывавших стены. Массивные бревна сруба трещали, выпуская из своего чрева фонтаны искр. Штукатурка со стен осыпалась, оставляя в полете еле заметные дымные шлейфы, которые тут же растворялись во взбудораженном воздухе. Ночная округа освещалась ярким пламенем. Кресты и могильные оградки за домом отражали на своих поверхностях огненные блики, из-за чего все кладбище зловеще поблескивало, заводясь в хороводе огней. Высокая фигура в балахоне вошла в комнату. Эрегон невозмутимо и даже как-то вальяжно подошел к большой пятиконечной звезде, изображенной на полу. Она была заключена в круг и исписана мелкими письменами на латыни, а на стене напротив входа горела надпись, начертанная большими буквами «Ну, Эрисматимус». Балки потолка над его головой затрещали, и с них посыпались россыпи искр. Горящая кровля домика проломилась и начала складываться, пробив с собой потолок. Просторная аудитория была заполнена студентами. Молодые люди и девушки внимательно слушали лекцию профессора. Только некоторые шепотом вели между собой отстраненную от учебы беседу, и еще пара студентов скрипела авторучками по тетради. Но судя по их скучающим лицам, они явно не записывали лекцию, а просто что-то рисовали на тетрадных листах. В 1950-х годах научное сообщество пережило шок, говорил лектор. Было установлено что для каждой частицы существует своя античастица. В камере Вильсона ученые увидели трек от антипротона, частицы, обладающей отрицательным зарядом. Если протон несет положительный заряд, то антипротон — его противоположность. Таким образом было установлено существование антивещества. «Простите, профессор!» — поднял руку один из студентов. «То есть эта теория показывает, что существуют антиземли и антивселенные, противоположные нам?» Профессор сдвинул очки на кончик носа и поверх их посмотрел на спрашивавшего. «Только небольшая порция антиводорода была получена на гигантском ускорителе ЦЕРН. Вы его знаете как большой адронный коллайдер. Водород – самое простое вещество, потому только его и смогли копировать антивеществом. А эфир?» не унимался студент. «Он же еще проще! И занимал ряд ноль в периодической таблице элементов Менделеева». «Молодой человек», — сукоризный произнес профессор, «ваши познания в алхимии потрясающие, но здесь мы занимаемся наукой, а факультет литературы находится в другой аудитории, это туда с научной фантастикой». По аудитории прокатился смешок. Профессор посмотрел на свои наручные часы. «На сегодня все. Всем спасибо за внимание». «Так еще двадцать минут», — попытался возразить другой молодой человек, на что тут же словил на себе гневные взгляды скучавших. «Я вас сразу предупредил, что у меня есть дела, и лекция будет неполной». Профессор стал собирать бумаги, разложенные на столе. Аудиторию наполнил гул студентов, начавших суетиться. Виктор поднялся с первого ряда и подошел к профессору. «Простите, что заставил вас ждать», — сказал тот, набивая портфель учебными пособиями. «Ничего, было приятно вас послушать». Профессор застегнул портфель и направился к выходу. Они вышли в коридор, и только когда свернули в проход между корпусами, профессор прервал молчание. «Думаю, вам не надо объяснять, в каком бедственном положении находится наш вуз». «Да». Скандал с химикатами для ваших лабораторий наделал в свое время много шума. Только почему вы позвали меня для расследования этого дела сейчас? Прошло уже больше полугода. Сейчас у нас натянутые отношения с Министерством культуры области, и очередной скандал грозит закрытием вуза, поэтому ректор не стал обращаться в полицию, а позвал вас, частного сыщика. Это только повод. Профессор остановился и чуть пригнулся к Виктору. На самом деле, наш храм науки постигло очередное бедствие. В корпусе общежития они остановились возле дверей одной из комнат. Уже тут Виктор почуял запах Гарри. Профессор загремел ключами и открыл дверь, и в коридор вылетело черноватое облачко. Виктор, отстранившись, тут же замахал рукой у себя перед носом. «Здесь все и произошло». Профессор первым вошел в комнату. Виктор осторожно просунул голову в дверной проем. Это была обычная комната студенческого общежития. Пара кроватей, шкаф, стол и прикроватные тумбочки. Вот только это все было покрыто густым налетом сажи. Скукожившиеся обои с непристойными рисунками и надписями отставали от стен. ДСП, из которых была сделана мебель, потрескались, как от сильной температуры. Даже краска на половицах застыла пузырями. «Что это?» — окинул Виктор взглядом комнату. «Вот за этим мы вас и позвали», — вздохнул профессор. «Дело в том, что из этой комнаты пропало трое студентов». Виктор тут же отбросил брезгливость и переступил порог. Только сейчас он заметил на полу оккультные знаки — геометрические фигуры, собранные в круг, и списанные мелким шрифтом. В час ночи весь корпус был разбужен шумом. Студенты описывали его как очень громкий треск. Корпус был эвакуирован, поскольку на этом этаже отчетливо послышался запах гари. «Пожарная сигнализация?» – спросил Виктор. Не сработала. Весь корпус оказался обесточен. Сработали автоматические выключатели в распределителях, сгорела даже проводка для аварийной системы. Обследовали здание и сразу поняли, что все из-за этой комнаты. Она была закрыта изнутри. Сломали дверь, а здесь никого. Кто здесь жил? Два студента, раздолбая. Пожал плечами профессор. Мы провели внутреннее расследование. Оба должны были находиться здесь. У них намечался Сабантуй, и для него позвали третьего. И часто у вас тут такое происходит? Нет, конечно. Стараемся пресекать. Это все-таки университет, а не вертеп какой-нибудь. Ну и вы поймите. Это студенты, народ веселый. «А почему раздолбае? уточнил Виктор. «Потому что с ними больше проблем», — вздохнул профессор. «Любители погулять. В другой комнате проживал их друг, такой же балбес. Мы опросили жильцов общежития, и те сказали, что в тот вечер они здесь собирались втроем. Но в этот раз на них никто не жаловался. То у них музыка громко играет до допоздна, то драки, то гулянки, а тут тишина». Виктор присел на корточки, разглядывая рисунок на полу. В его центре был чистый прямоугольник. Складывалось впечатление, что здесь стоял некий предмет, который затем убрали. Камерой смартфона он сделал пару снимков рисунка и отпечатков ботинок на полу. «Что здесь было?» – спросил он. «Не знаю», – развел профессор руками. «Мы здесь ничего не трогали, только осмотрели комнату и все». Виктор посмотрел на пол, покрытый следами от обуви. Ходившие бесцеремонно потоптались и по рисунку на полу. «А это что за символы?» «К оккультизму пропавшие особого рвения не проявляли, и даже странно у них такое увидеть». «Кто был в комнате после исчезновения студентов?» «Комендант», — он выламывал дверь. «Трое студентов-старшекурсников. Они помогали нам проводить расследование. Ребята надежные, я в них уверен. И я». Профессор открыл портфель, держа его за ручку, и достал три папки. «Вот их личные дела», — протянул он папки Виктору. «И у меня будет маленькая просьба. Пожалуйста, не распространяйтесь об этом случае. Сами понимаете, дело весьма деликатное. Я вам выпишу пропуск. Весь университет будет в вашем распоряжении. По любым вопросам можете обращаться ко мне или к ректору. Рады будем помочь». «Спасибо». Принял папки Виктор и сделал шаг к профессору. В этот момент под подошвами его обуви что-то заскрипело. Он посмотрел под ноги. Мелкая черная крошка хрустела, подобно крупинкам сахара. «Что это?» «Непонятно», — пожал профессор плечами. «Вся комната будто бы подверглась сильному жару, но возгорания, к счастью, не случилось». В глаза Виктору бросилась лужица застывшей черной массы у порога. Это было больше похоже на сженный пластик. Лужица растеклась в сторону комнаты, а с другой стороны имела четкую ровную границу. Виктор посмотрел на внутреннюю сторону входной двери. Ее нижняя часть от замочной скважины до самого низа имела застывшие капли. «И еще вопрос!» Он повернулся к профессору. «А вы правда считаете, что существуют параллельные вселенные?» Профессор поперхнулся, как бы не ожидая такого вопроса. Затем поднял глаза на Виктора и сукоризной посмотрел ему прямо в глаза. «Молодой человек», — произнес он каким-то осуждающим тоном. «Ладно, студенты, но вы весьма солидный человек, которого мне рекомендовали. Вы-то куда?» «Простите». Смутился Виктор с извиняющейся улыбкой. «Могу я поговорить с друзьями пропавших?» «А вот это уже другое дело», снисходительно улыбнулся профессор. «Прошу за мной». С доски «Университет. Наш дом» смотрели фотографии с улыбающимися лицами студентов. Виктор бегал глазами по ним, рассматривая каждую. «Ну вот!» послышался за его спиной радостный голос. «И мое сюда повесили!» Он обернулся. За ним стоял молодой человек, расплывающийся в довольной улыбке. «Твоя работа?» — спросил Виктор, указывая на фотографии. Молодой человек радостно кивнул. «Молодец! Начинающий фотограф?» «Как вы догадались?» — спросил парень, немного удивленный. «Фотография хороша. Вот только доска за спинами людей дает отблеск очень сильный. Видишь?» Лучи перекрывают лица двоих. Тебе надо было немного сдвинуть объектив или отойти в сторону. Красный поручень на краю фотографии привлекает к себе внимание, запомни. Красный свет всегда бросается в глаза. Поэтому старайся делать фото так, чтобы красный был в центре или там, куда ты хочешь обратить внимание. А вокруг него должны быть темные тона, запомнил? «Вы профессиональный фотограф?» — настороженно спросил парень. «В каком-то смысле да». Из-за поворота коридора вышел маленький человек с фигурой шара на коротких ножках. Большая залысина поблескивала из-за проступавшего на ней пота. Деловой костюм показывал его высокое положение. Он на ходу достал из кармана пиджака платок и вытер лоб. «Это вы частный сыщик?» Спросил он, протянув руку Виктору для рукопожатия. Парень удивленно посмотрел на того. Подошедший бросил на парня недовольный взгляд и сделал шаг к ближайшей двери, на которой висела табличка «Ректор». «Прошу». В кабинете ректор приземлился на стул и опять вытер пот с лица нервными движениями. «Присаживайтесь», — указал он на свободный стул. «Извините, что заставил вас ждать». «Ничего», — приветливо улыбнулся Виктор, усаживаясь. «Предполагаю, вас уже информировали о деликатности этого вопроса. Взволнованным голосом сказал ректор. «Очередная история для нас может окончиться плохо. Конечно, мы пустили слух, что это все просто выходки хулиганов. Благо пропавшие таковыми были, поэтому все уверены, что они просто набедокурили и сбежали». В этот момент дверь отворилась, и на пороге появилась девушка в сопровождении профессора короткая черная мини-юбка, скрывавшая только самое начало ног, гольфики в крупную сетку, мощные черные ботинки, а на теле черная толстовка с ярко-зелеными полосами. На шее у нее был толстый чокер с кольцом, а губы, покрытые темно-красной помадой, шевелились в такт пережевывания жвачки. С ее плеч свисали наушники, из которых слышались аккорды электрогитары. «Вот!» — подвел профессор девушку к столу. «Можете познакомиться, это Антонина, подруга одного из пропавших». «Чё?» – посмотрела та на него. «С каких это пор мы с ним в друзьях? Сами потом разберетесь, с кем вы друг другу приходитесь». С раздражением ответил профессор и указал на Виктора. «Расскажешь ему все, что ты знаешь о своих дружках. А мне пора занятия». «Да, конечно», – кивнул ректор, и профессор удалился, бросив на девицу строгий взгляд. Значит, Тоня, сказал Виктор мягким голосом. Да, что надо? Выплюнь жвачку и присаживайся. Девушка села напротив Виктора, откинувшись на спинку и положив ногу на ногу. Мусор! спросила она, залепив черную жвачку себе за ухо. Следите за языком! отдернул ее ректор. Почти, я частный детектив. Зовут меня Виктор. «Говорят, вы близко общались со сбежавшими студентами?» «Не знаю я ничего про этих упырей. Они не из моей тусовки. Ну, перепихнулись пару раз на вписки, и то, потому что эти дебилы бабки нашли». «Так», — протянул ректор, сверля девицу взглядом. «Что вы еще в моем вузе творите?» «Да ничего такого!» — с довольной физиономией ответила та. «Вы были последние, с кем общались сбежавшие. О чем они говорили?» «Ну...» — закатила Тоня глаза в задумчивости и стала закручивать локоны своих из сине-черных волос на палец. «Они говорили, что у них бабло должно появиться. Замутили они что-то там». «Только этого не хватало!» Вновь покрылся потом ректор и в этот раз даже покраснел. «Что они опять там устроили?» «Да не знаю я!» — уже более искренне ответила Тоня. Они звали меня на вписку, но потом сказали, что сейчас одно дельце провернут, и все. «Весь университет на ушах стоит от их выходки», — произнес ректор. «В общем, ничего конкретного вы сказать не можете», — разочарованно выдохнул Виктор. «Хорошо. Тогда подскажите, с кем еще они общались». «Да ни с кем», — усмехнулась Тоня. «Они же всех подкалывают жестко». «Понятно» с безнадёгой произнес Виктор. «Спасибо, что уделили мне минутку». «Можно идти?» Тоня выпрямилась на стуле и посмотрела на ректора. «Иди!» Она тут же вскочила и бросилась к выходу. Но только она распахнула дверь, как чуть не сбила ей какую-то девушку. Виктор успел заметить копну рыжих волос. «Да уйди ты!» Раздраженно выкрикнула Тоня и захлопнула дверь. Виктор дождался, пока та покинет кабинет и посмотрел на ректора. Тот только развел руками. Она права в том, что круг общения ребят был ограничен. А кто они такие? А болтусы. Простые балбесы. Как только они смогли поступить, не знаю. Да и Тоня не лучше, но она инвалид, у нее с позвоночником что-то. Вот и прошла без вступительных испытаний. А третий пропавший. Игорь Хибера жил в соседней комнате. Но вот отличался от всей этой компании сообразительностью. Несмотря на свое развязное поведение, таланты к точным наукам у него есть. Мы говорили с лекторами. Они утверждают, что он вполне себе способный студент. Только учится неохотно. В общем, дар есть, а желания нет. «Ясно», — кивнул Виктор. «А камеры?» Я видел по коридорам установлены камеры видеонаблюдения. Разве записи не остались? «Дело в том, что...» «Они не работают!» Ректор опять полез в карман за платком. «Только на проходной!» «Но записи с них мы просмотрели. Пропавшие не покидали корпус через главный вход. То есть комната заперта!» Виктор откинулся на спинку стула и стал в задумчивости смотреть куда-то перед собой, сощурив глаза. «Три человека должны были находиться внутри, но пропали. И вся комната, по сути, выгорела». Что же они там такое вытворили? «Ладно, разберемся. Еще вопрос. Что за предмет лежал на полу в комнате?» «Предмет?» — удивился ректор. «Там явный след на полу остался». «Не в курсе. Из комнаты мы ничего не забирали, только ключ. Он торчал в замочной скважине с обратной стороны, поэтому и не смогли открыть дверь. А еще ключи есть?» «Один у коменданта...» И два у жильцов, но третьего ключа мы не нашли. Отлично. В дальнейшем, пожалуйста, не впускайте никого в эту комнату. Хорошо. пролепетал ректор, вновь и вновь покрываясь потом. Скажи, пожалуйста, есть шанс разыскать студентов? Говорят, у вас уже был опыт в розыске пропавшего без вести. Нам вас рекомендовали. Опыт? удивился Виктор. Да, было у меня одно дело об исчезновении человека но формально оно еще открыто. «А кто рекомендовал?» «Профессор Капов. Ему я поручил найти того, кто мог бы помочь нам». В дверь постучали, и сразу же в щель протиснулась голова мужчины. Лицо с глуповатым выражением окинуло кабинет взглядом и уставилось на ректора. «Можно?» — спросил гость. «Да, проходите!» Ректор кивнул на свободный стул и повернулся к Виктору. «Это Афанасий, комендант общежития, с запамятого «Просто Афоня», — ответил тот, присаживаясь. Это был крепкого телосложения мужчина на голову выше Виктора. Однако лицо его не зря казалось глуповатым. Он производил вид человека с отставанием в развитии. «Афанасий у нас смотрит за порядком», — продолжил ректор. «Человек исполнительный, обязанности свои выполняет отлично». «Понятно». «Кивнул Виктор. «А теперь, Афанасий, скажи, что случилось три дня назад? Как пропали студенты?» «Но ну, профессор говорил мне молчать об этом». Афоня непонимающе смотрел на ректора. «Ему можно», — сказал тот. «Это частный детектив, который теперь займется расследованием происшествия. Расскажи ему все, что знаешь». «Ну, тогда...» — протянул Афоня и повернулся к Виктору. «Это было ночью?» «Сначала что-то бумкнуло, а потом погас свет. Я побежал на третий этаж, а там из двери дым идет, сочится из щелей. Я сломал дверь, а там никого». «Внутрь заходил?» — уточнил Виктор. «Не, профессор запретил мне входить туда. Потом я открыл пожарную лестницу и стал выводить жильцов. И все». «Ясно», — кивнул Виктор. «Еще что-нибудь происходило в тот вечер?» «Все по инструкции, спас людей и все». Виктор осмотрел его. Человек он был недюжиной силы. Такой действительно мог сломать дверь. «Хорошо», — сказал он. «Дезертиры были? В смысле, все остальные студенты на месте? Никто больше не пропал?» «Да. Как говорит инструкция, я всех вывел из здания, провел перекличку по списку, все на месте. А вот пропали только трое. А те, что пропали, не беспокоили жильцов перед исчезновением? Ничего не устраивали?» «Нет», — ответил Афоня. «Тишина была». «Ладно», — улыбнулся Виктор. «Спасибо вам, Афанасий, вы мне очень помогли». «Я могу идти?» — улыбнулся тот в ответ, показав кривые желтые зубы. «Да». Афоня встал, поправил стул, на котором сидел, поставил его в исходное положение и удалился. «Климовских позови!» — попросил его ректор напоследок. Афоня кивнул и закрыл дверь за собой. «Это комендант?» — непонимающе спросил Виктор, указывая на прикрытую дверь. «Понимаете...» Ректор опять протер лысину. «Да, Афоня имеет некоторые психические отклонения, но работает у нас уже больше десяти лет, и никаких нареканий не было. Пришел он к нам дворником, потом стал помощником плотника, разнорабочим. Он прямолинеен, как ребенок, и также привык выполнять свои обязанности. Надо, значит, надо. А когда комендант ушла на пенсию, мы отдали ее место Афоне. Он уже знал весь университет, примерно представлял себе, в чем заключается должность коменданта. Студенты над ним посмеиваются, но перечить не смеют, побаиваются его. Сами видите, какой громила. В дверь опять постучали. На этот раз в кабинет заглянула взлохмаченная голова молодого человека. «Проходи!» — махнул ему ректор, не дожидаясь вопроса. Молодой человек бросил на Виктора робкий взгляд и осторожно сел перед ректором. «Это Александр Климовских!» — представил его ректор. «Он с товарищами проводил внутреннее расследование». «Александр?» — обратился к нему Виктор. «Что можете рассказать? Какие результаты?» «Да нет у нас никаких результатов», — пожал тот плечами. «Мы установили только, что пропали три студента, комната вверх дном, вся в какой-то серой пыли». «А рисунки на полу?» «Это что-то из магии. Наверное, их нарисовали, чтобы красиво было. Ну, вместо ковра». Виктор усмехнулся. «Вечеринку они в тот вечер устраивали?» «Нет». Они пришли в общагу в 9.30 вечера, шарахались по коридорам. Но после отбоя затихли и в час взорвалось. «Что взорвалось?» Не поняли, но комната внутри, как после огня. «Комнату обыскивали?» Александр кивнул. «Что нашли подозрительного?» Студент пожал плечами. «Ничего странного. Бутылки пустые, их вещи, мебель, кровати». «А телефоны? У них были телефоны?» «Вообще были?» Посмотрел студент на Виктора. «Но в комнате мы их не нашли». «Понятно. А что за лужица расплавленной пластмассы у двери?» Лужится? не понял Александр, но вспомнил. «Ах, это! Не знаю, наверное, они сожгли что-то. Они любили похулиганить». «Все ясно», — улыбнулся Виктор снисходительно. «Спасибо вам, Александр. Вы мне очень помогли. А теперь оставьте нас с ректором». «Да, конечно». Александр вскочил со стула и выскочил в коридор. Виктор проводил его взглядом. «И что скажете?» — нервно спросил ректор, вновь и вновь поглаживая лысину платком. «Если честно, то ничего хорошего. Все старались как могли, но все попытки поиска истины фатальны. Придется начинать с нуля». «Ну что ж, спасибо. С вашего позволения я еще побуду в стенах университета. Хотелось бы осмотреться». «Да, конечно», — кивнул ректор, перекладывая насквозь промокший платок. Виктор вышел в коридор. Масса совершенно безшабашных молодых людей и девушек сновали повсюду. Детектив осмотрелся и увидел рыжую копну волос, мелькнувшую в ответвлении коридора. На его лице заиграла зловещая ухмылка. Марина юркнула между двух крупных тел, явно с факультета спорта, проскочила мимо девушки с матфака и чуть не налетела на своего преподавателя английского. «Извините», — выдала она, резко остановившись вплотную с женщиной. Та скривилась от неудовольствия. «I apologize. I was an accident», — поправила ее учительница. «Ага», — неловко улыбнулась Марина и скользнула дальше по коридору. Быстро идя вперед, она то и дело оглядывалась назад и в какой-то момент налетела на препятствие. У нее на пути встал тот самый сыщик, которого она видела у кабинета ректора. «Ой, извините». Смутилась она и попыталась обойти его. «Ничего страшного», — подхватил Виктор ее под руку и отвел в сторону. «Знаешь, я сам когда-то учился в университете, а потом еще и в институте, и знаешь, что я могу тебе сказать?» «Что?» — испуганно спросила Марина. «Что всегда найдется человек, который знает обо всех. Даже если ты что-то пытаешься скрыть в своем кругу, все равно об этом рано или поздно узнают все». Вы на что намекаете? Уже растерянно спросила Марина, не понимая, к чему ведет этот человек. Просто скажи, что ты знаешь о событии трехдневной давности. Если вы о у биологов, то ничего, затораторила Марина взволнованным голосом. Они просто пронесли спиртное и нажрались в хлам, а утром половина факультета не вышла на занятия. Не, хитро улыбнулся Виктор. Я о хулиганской выходке трех студентов. «И не заговаривай мне зубы, ты явно знаешь больше остальных. Выкладывай!» Марина тяжело вздохнула, опустив глаза. «Ну хорошо». Они стояли во внутреннем дворике университета у окна, закрытого решеткой. Стекла были заклеены непроницаемой пленкой. «Вот это и есть лазейка!» Без энтузиазма в голосе сказала Марина. В верхней части решетки были спилены несколько прутов, из-за чего получался довольно хороший проход. Если открыть окно, то можно не только передать что-то через него, но и пролезть человеку. «И что?» — не понял Виктор. «Никто не знает про нее?» «Я вас умоляю!» — скривилась Марина. «Все в курсе, и руководство универа тоже. Завхоз видел это и сказал, что просто спилили пруты, чтобы сдать на металл. Виновных найдут и накажут». А залезть сверху невозможно, вот и не стал менять решетку. Но при хорошей сноровке можно пролезть и через верх. Вся общага так делает. Марина пожала плечами. Ну хорошо, а что там за комната? Туалет. Достойно, покачал Виктор головой. Никто не заподозрит студента, если он посреди ночи поспешит в туалет. И угол тут глухой, лишних глаз нет. Он осмотрелся. Это действительно был самый угол территории университета. Рядом проходил проспект, скрываемый почти сплошным кустарником, и Виктор совсем не удивился, если бы, зайдя за него, увидел кованую ограду с отогнутыми прутьями и тропинку от нее до дорожки. Пути отхода ясны, произнес он в задумчивости. Осталось только понять, куда именно. Вот идиоты! Выдохнула Марина и бросилась куда-то в сторону. Всех же запалят. Она подняла с земли какой-то фантик и тут же спрятала его в карман. «Что там?» Виктор протянул к ней руку. Марина отдала ему фантик. Это была этикетка. «Водка-серебряный сплав» — красовалось название на фольгированной бумаге. «Ух ты!» — с фальшивым удивлением выдохнул Виктор. «А водка-то не из дешевых. Это биологи, они такую пили». И Тоня про дорогое пойло говорила. «Марин, а ты сама где живешь?» «На третьем этаже, комната в конце коридора». «В том крыле, где комната пропавших?» «Да», — кивнула девушка. «Интересное совпадение. И что ты можешь рассказать о дне, когда все случилось?» Марина задумалась, нахмурив брови. «Ничего такого странного не происходило, пока эти придурки комнату не подожгли. Сами они целый день где-то шлындали, а появились только поздно вечером». Говорят, они хотели устроить вечеринку. Было у них такое? Соседка моя по комнате, Анька, видела их тогда. Сказала, что они сумку большую перли. Наверняка водяры набрали. Значит, сумку еще принесли и тишина. Да, какое-то время просто поорали у себя в комнате и успокоились. Спасибо, Марин, за помощь следствию. А что натворили сбежавшие? Так, строго погрозил ей пальцем Виктор. «Вот только из меня информацию выуживать не надо!» Вернувшись в офис, он устало опустился на кресло и смотрелся в стену напротив. В голове начали вырисовываться события пропажи студентов. Трое необремененных культурой молодых людей пропадает в закрытой комнате. Сама комната выжжена изнутри. На полу оккультные символы и след от какого-то предмета. Круг общения пропавших весьма скудный. Единственная подруга ничего толкового сообщить не смогла. Виктор тяжело вздохнул и сфокусировал взгляд. Все время размышлений его глаза смотрели на маленького зверька. На стене в рамке висела фотография бурундука. Виктор невольно улыбнулся. Какое теплое чувство зародилось у него внутри. Он встал с кресла и подошел к стене. Этот зверек попался ему на глаза совершенно случайно. Когда он сидел в засаде, ожидая свою жертву с любовницей, перед ним из ниоткуда возник этот хвостатый комочек. Зверек вертелся вокруг него, как бы напрашиваясь на фотосессию. И Виктор сдался. Эта фотография получилась у него превосходной. Живая игра красок, зеленая трава и темная шерсть зверька живо контрастировали на снимке. Четкость позволяла увидеть отражение парка в маленьких глазах-бусинках. А главное — полное отрешение от суеты этого Мира. Погружение в умиротворение дикой природы. Пусть это был и парк, но казалось, что фото сделано где-то в лесу. Мужчина смотрел на снимок и постепенно забывался. В реальность его вернул звонок смартфона. Виктор с безнадегой посмотрел на номер вызывавшего. Это была клиентка, полностью уверенная в изменах мужа. Лицо Виктора изобразило безнадегу. что ей сказать он не знал. Женщина оказалась из тех, кто умудряется выпить соки из абсолютно каждого. Ее супруг был вполне верным мужем, но делал все, что угодно, только бы проводить дома как можно меньше времени. Задерживался на работе в будни, уезжал к родственникам по выходным, часто сидел с друзьями и даже магазин посещал тот, который стоял в другом квартале. И за все время слежки Виктор так и не нашел ни одного факта измены. Хотя сразу знал, что так оно и есть. Долгие годы разбора однообразных дел научили его разбираться в людях и с одного взгляда определять неверного супруга. Сейчас же заказчица названивала ему каждый день, требуя результатов. Не в состоянии добраться до мужа, она стала пить кровь из Виктора. Разговор получился действительно неприятным. Заказчица ничего и слышать не хотела о верности благоверного. Виктор сообщил ей полный распорядок его дня, где был, с кем встречался и так далее, но женщина была твердо уверена в своем. За короткий диалог она полностью свернула кровь Виктору и с раздражением оборвала вызов. А тот только тяжело вздохнул и бросил смартфон на стол. «Может, и эти черти сбежали от недопонимания?» Грустно улыбнулся он своей неожиданной догадке. «Лады, придется ловить на живца». С наступлением ночи общежитие затихло. Во многих окнах погас свет, в других мелькали редкие силуэты. А вот вокруг здания воцарилась полная тишина, ни единой души не было видно. Вдруг ветвь кустарника легонько отодвинулась в сторону, и пара больших глаз бегло осмотрела округу. Молодой человек повернул голову назад и произнес в полголоса. «Все чисто, Серый! Пошли!» Но ответом ему послужили глухие звуки борьбы. Молодой человек опешил. Его товарища схватил мужчина и прижал к себе. Одной рукой он сжимал ему рот, а другой заламывал руку. Его жертва пыталась вырваться и извивалась, подобно змее, но была стиснута мертвой хваткой. А у их ног лежал пакет. «Не ори», — прошептал ему схвативший. «Дядя, ты что творишь?» — произнес первый молодой человек и поднял с земли большой камень. «Ты любитель фотографий камушек-то брось, а то делов еще наделаешь!» Молодой человек присмотрелся, и его пальцы разжались сами. Камень упал на землю. Он узнал в нападавшем частного сыщика, от которого еще утром выслушивал советы по созданию фото. Его товарищ тем временем перестал брыкаться и покорился своей судьбе. «А теперь спокойно подходишь к своему другу и становишься рядом с ним». «Четко и с расстановкой», — в полголоса сказал Виктор ему на ухо. «Понял?» Тот закивал головой. Виктор отпустил его. Серый неуверенным шагом подошел к фотографу. Виктор потянулся к пакету, который тот выронил. Внутри лежали три бутылки водки с фольгированной этикеткой. «А теперь, молодые люди?» — строгим тоном спросил Виктор. «Объясните мне, откуда у вас деньги на покупку водки?» «Каждая такая бутылка стоит не меньше тысячи рублей. Я специально смотрел цену в магазине. Неужели вам хватает стипендии?» «Мы и не знали, что она столько стоит», — ответил Серый растерянно. «Мы схрон нашли в гаражах». «Пошли, покажете», — твердо сказал Виктор. «Нам же в общагу надо, а завтра утром на пары». «Поэтому и хотел влить в себя полутора литра водки, чтобы завтра со свежей головой за учебу браться?» «Пошли, пошли, пошли!» Студенты переглянулись и с виноватым видом поплелись к ограде. Гаражный комплекс располагался совсем рядом. Несколько боксов в нем было заброшено своими владельцами и сейчас представляло из себя жалкое зрелище. Все трое вошли в калитку в воротах и остановились возле засыпанного погреба. Виктор включил фонарик на своем смартфоне. «Здесь!» вздохнул фотограф, указав на погреб. «Закопано, что ли?» — не понял Виктор. В ответ фотограф хитро улыбнулся и подмигнул серому, также ехидно усмехавшемуся. Они взяли лопаты, лежавшие за старыми полками так, что их не было видно, и начали отодвигать щебенку в сторону. Почти сразу полотна лопат ударились о деревянную поверхность. Большой ящик был вкопан в щебенку и присыпан сверху для маскировки. Серый с деловым видом поднял крышку. В ящике была большая спортивная сумка. Он взял ее за ручки, и внутри тут же зазвенело стеклотара. «Все ясно», — выдохнул Виктор. «Как узнали про тайник?» «Хибера», — ответил фотограф. «Он попросил как-то помочь пронести бутылки через толчок». «И не побоялся, что вы обворовывать его станете?» — усмехнулся Виктор. «Он когда выпьет, добрым становится». «Вот и тогда он поддатым был, а воровать у него лучше не стоит, он же дурак на всю голову!» Виктор открыл сумку. Она вся была забита бутылками. Только сбоку ребром лежала книга. Виктор вытащил ее и остолбенел. Смартфон с включенным фонариком чуть не выпал у него из рук. Это был ежедневник Эригона. «Это что?» — вымолвил он не своим голосом. «Не знаю». Пожал Серый плечами и посмотрел на фотографа. «Мы только водку взяли и все. Разберемся». Виктор быстро вернул ежедневник обратно, положил сумку в пакет с бутылками, отнятыми у студентов, но через секунду передумал и достал одну бутылку, протянув ее фотографу. «Молчите о тайнике и обо мне. Поняли?» Молодые люди закивали головами в знак согласия. «А можно спросить?» Нерешительно спросил Серый. «А откуда вы знали про наш проход?» «Что?» — не понял Виктор. «Что вы делали в кустах в час ночи возле нашего корпуса?» «Ждал того, кто воспользуется черным ходом в вашу общагу», — ответил Виктор, пораженный проницательностью студента. «А вот откуда знаю, не ваше дело». Студенты переглянулись. «Маринка!» — процедил сквозь зубы фотограф. «Масть рыжая! Вот наверняка она!» Виктор только махнул рукой. «Между собой пусть сами разбираются». Из гаража он вышел озадаченной, неожиданной находкой. Как студенты могли сбежать из корпуса, было выяснено. Оставалось только понять, кто спаивал их дорогим алкоголем. О прогрессе в своем расследовании он пока решил не сообщать руководству вуза, как и тайном лазе в туалете. «Студенты — народ, насколько изобретательный, настолько и неудержимый. Закрою окно...» так они стену по кирпичикам начнут разбирать, а это уже чревато последствиями. Вернувшись в свой офис, он достал из сумки ежедневник и уже при полноценном свете осмотрел его. Да, это был тот самый, написанный предводителем странной секты, Эригоном, из которого Мстислав черпал свое вдохновение. Но что он делал в тайнике студента? Об этом можно было спросить самого Эригона. «Приехали!» — выдохнул Виктор, смотря большими от удивления и горького разочарования глазами на пепелище дома, бывшего проклятой церковью. От всего дома остались только почерневшие бревна сруба, компактно сваленные в одну большую кучу. Район был пустынен, ни одного человека не было видно. Ближайшие дома смотрели черными окнами и неприветливым взглядом. Виктор поежился от странного ощущения внутри. В голове мелькнула только одна мысль. О самой церкви он узнал из полиции. Вот и теперь ответ ему мог дать его давний друг. «Нет, я не веду это дело», — сказал Владимир, подойдя к столу с горячим чайником в руке. «Чай будешь?» «Нет, спасибо», — отрицательно закивал головой Виктор. «Ясно». Владимир разлил кипяток в два стакана, один из которых придвинул к Виктору. «А что ты так сполошился?» «Да просто я книгу сектанта нашел. Вот и хотел у него спросить, что к чему». «Новое дело?» Владимир сел напротив. «Интересное?» «Пока да. По крайней мере, не надо гоняться за любовниками по съемным квартирам и номерам гостиниц». «У меня опять таинственное исчезновение». Виктор покосился на стакан, через край которого на ниточке свисала этикетка чайного пакетика. «Я же сказал, что не буду». «Угу», — затянулся чаем Владимир. «Кто на этот раз пропал? Очередной непризнанный гений?» «Нет. В этот раз все гораздо интересней. Три студента, о которых все в университете отзываются, как об откровенных дебилах. Пьют, дебоширят, гуляют. Правда, никто толком не может объяснить, как они вообще смогли поступить. И опять единственная зацепка — этот ежедневник». «Не густо. Эрегон твой, кстати, тоже исчез». «Вот зараза!» Виктор откинулся на спинку стула. «Я же у тебя хотел спросить, где его искать». «Не ищи!» причмокнул губами Владимир. «Он сам найдет тебя. В прошлый раз, если помнишь, он ходил за твоей книгой. Может, и теперь придет за ней. Тогда и спросишь». Виктор махнул рукой и поднялся со стула. «Если тебе будет интересно...» Владимир склонился над выдвижными ящиками стола. «Там на стене...» «Была отчетливая надпись. Ну, Эрис Извини, больше ничего определенного сказать не могу. Говорю же, не мое это дело». Виктор вернулся в офис. Настенные электронные часы показывали 7 вечера. Дверь закрылась на замок, а окна зашторились. С чашкой горячего кофе хозяин сел на диван в гостиной, переделанной под приемную детективного агентства, и снова погрузился в раздумья. На столе перед ним лежал ежедневник. Виктор больше автоматически, чем осознанно, открыл его. Пальцы сами стали перелистывать страницы, глаза бегали по тексту и схемам. И вдруг Виктор остановился. Перед ним оказалась та самая схема, которая была начертана на полу комнаты в общежитии. Он нахмурился и придвинул ежедневник ближе. «Алхимический круг преобразования элементов». При соблюдении всех нужных условий вещество меняет свою структуру. В зависимости от астрологических карт преобразование элементов происходит в одном из различных направлений. Но при неаккуратном исполнении сей круг может изменить пространство вокруг себя и открыть врата в ад. С ежедневником в руках он вошел в свой кабинет. На столе был открыт ноутбук. Виктор ввел в браузере алхимический круг и тут же получил огромное количество ссылок. Одна из них гласила «Исчезновение Бруно Борхеса». 27 марта 2017 года в Бразилии пропал студент Бруно Борхес, пропал из своей комнаты. Когда полиция вскрыла дверь, то обнаружила, что все стены были полностью покрыты странными текстами, а в центре стояла статуя. На полу под ней был изображен некий «Символ». Похоже, когда видеоролик об этом появился на Ютубе, некоторые пользователи заметили, что это был символ преобразования в алхимии, а в статуе изображен культовый философ Средневековья Джордана Бруно. «Интересно, как получается», — почесал Виктор подбородок. «Тогда что собирались эти недоумки преобразовывать в комнате? Зачем они вообще взялись за алхимию? Им и в реальных науках не разобраться, а тут...» В задумчивости он опять взял ежедневник. Наугад открытый разворот показал большую пятиконечную звезду. Пять стихий являются основными элементами мироздания. Огонь, вода, эфир, воздух и земля. «Пять элементов», — произнес Виктор и нахмурился. Выхватив свой смартфон, он открыл галерею, где были фотографии комнаты, внимательно всматриваясь в следы подошв обуви на полу. В слое «Гарри» Отчетливо виднелись протекторы. Их было шесть пар. Виктор начал всматриваться в них, но тут смартфон зазвонил. На экране появился номер ректора. «Извините, что поздно беспокою», — нервно заскрежетал он. «Но хотелось бы узнать о результатах. Я прекрасно понимаю, что времени прошло мало, но что-то же вы смогли узнать за эти два дня? К сожалению, порадовать я вас пока ничем не могу». Виктор откинулся на спинку стула. «Но версия у меня одна есть». «Какая же?» — нетерпеливо выпалил ректор. «Студенты умом не одаренные, но тем не менее выдумали такую сложную схему для побега. Зачем-то им надо было такое выкинуть, ведь так?» «Да, так». «Вот мне и кажется, что, скорее всего, они просто вынесли из университета что-то весьма ценное, но притом не привлекающее к себе внимание. Так что пропажа вскроется не сразу». И вы бы прекрасно мне помогли, если бы провели ревизию всего имущества университета. Проведите учет и сразу поставьте меня в известность, если чего-то не досчитаетесь. Хорошо, хорошо, хорошо, затараторил ректор. Виктор даже по телефону услышал, как скользит его платок по лысине, и отключил вызов. Вот и ладушки. Пока университетские заняты подсчетами, я займусь делом. Марина, нервно оглядываясь по сторонам, быстрым шагом шла по двору жилого дома. За его углом шумел проспект, но тут стояла абсолютная тишина. Только группа детей на площадке оглашала двор своими радостными криками. Марина вошла в беседку и остановилась. Напротив входа вальяжно расселся Виктор. «Вы как узнали мой номер?» Сразу спросила она. «И тебе доброго дня!» Кивнул Виктор с широкой улыбкой. «Пить хочешь?» Он протянул ей наполовину пустую бутылку минеральной воды. «Нет, спасибо. Так как вы узнали? Я только друзьям номер даю». «Да успокойся ты. Садись рядом. Номер твой ты сама указала в личном деле, когда поступала, в анкете». «А, вон как», — заметно расслабилась Марина. «А я всю голову ломаю». «Это не повод для головоломания». Давай лучше над другим подумаем. Вот смотри. Мне нужна диковинная вещица, скажем, блатной нож. Да такой, чтобы половина университета позеленела от зависти. Кому я могу обратиться? Вы что?» Округлила Марина глаза от удивления. «Этих ножей в интернет-магазинах целая куча. Да и зачем вам нож?» «Нож — это аллегория. Я имею в виду диковинную вещицу, понимаешь? Я имею в виду кустарное производство». «Ну, вы даёте!» Марина вытянула ноги, и Виктор прошелся взглядом по ее спортивному трико и кроссовкам. Но девушка тут же выпрямилась, спрятав ноги под лавку, и посмотрела в глаза Виктору. «Это имеет отношение к дебилам?» «Что?» «Не понял уже Виктор». «Ну, пропавшим». «Просто скажи, кто у вас мастер на все руки, но при этом может молчать, если потребуется». «Значит, все-таки они чего-то придумали». «Марина!» строго сказал Виктор. «Не отвлекайся!» «Мишка из второго корпуса. Он любит всякие там приколюхи мастерить, а потом выменивает их то на сигареты, то еще на что-нибудь. Юрка из пятого. Тоже много чего может. Если кто ключи теряет, бежит к нему. А это уже интересней. Кто еще?» Марина забегала глазами по дощатому полу беседки, но больше никого вспомнить не смогла. «А красивые у тебя кроссовки?» Виктор кивнул головой в направлении выпирающих коленей девушки. Марина распрямила ноги и показала обувь. «Чем они красивые?» «Немного даже обидчиво», — сказала она. «На что стипендии хватило, то и взяла». «Они белые, а белый цвет — чистоты и невинности», — склонился Виктор над ней. Марина невольно отодвинулась. «Я это...» «Лучше пойду, там еще склад с пособиями пересчитывать. Ректор сказал, что раз конец курса, то надо готовиться к следующему, порядок наводить». «Это правильно», — кивнул Виктор. «До свидания», — Марина пулей вылетела из беседки. «До свидания», — полголоса ответил Виктор. «До скорого свидания». Молодой человек вышел из своей комнаты, закрыл дверь на ключ и повернулся в сторону лестницы но резко остановился, вздрогнув от неожиданности. Дорогу ему преградил рослый мужчина. «Здорово, Кулибин!» — весело подмигнул ему Виктор. «Здравствуйте!» — растерянно вымолвил Юра. «А вы кто?» «Прежде всего, я свой, а больше тебе знать ничего и не надо. Говорят, что ты ключи делаешь отлично. Мне тебя прям хорошо так рекомендовали». «Да?» — промямлил Юра. «Что еще в замках, понимаешь?» Невозмутимо продолжал Виктор. «Вам ключ сделать?» «Ключ у меня есть. Мне надо оставить его в замочной скважине с той стороны двери. Проще говоря, оставить комнату, закрытой изнутри». «Блин...» Выдохнул Юра, бледнее на глазах, и попятился назад. В какой-то момент он развернулся и быстрым шагом пошел прочь, но на бег перейти не успел. Виктор поймал его за предплечье и остановил. Под нос молодому человеку было сунуто удостоверение частного детектива. «Видел?» — строго спросил Виктор. Юра нервно закивал. «Теперь отвечай быстро и по существу. Ты сделал приблуду для закрывания двери изнутри». Юра опять быстро затряс головой. «Что это?» «На помойке нашел пластмаску какую-то, на ней сделал вырез под ключ. Она к двери крепилась. А потом пружина давила на ключ, и он входил в замок». «Отлично. А кто тебя попросил это сделать?» «Хибера?» Юра посмотрел на Виктора еще большими глазами, теперь уже от удивления. «Откуда вы знаете? Вы нашли его?» «Что он еще просил тебя сделать?» Проигнорировал его вопрос Виктор. «Больше ничего. Честно...» «С Хиберой что? Он же убьет меня, если узнает, что я его сдал!» «Ты сам помалкивай», — сказал Виктор. «Этого разговора не было, понял?» Юра закивал головой, и Виктор отпустил его. «А теперь давай попробуем пройти к пожарному выходу», — продолжил Виктор. «Зачем?» — не понял Юра. «Меньше слов — больше дела. Ты наверняка накопил у себя отмычки ко всем дверям в корпусе, вот и порадуй меня!» «Сейчас?» Вздохнул Юра и открыл дверь своей комнаты. Меньше чем через минуту он появился с большой связкой ключей. Виктор даже присвистнул от удивления, не ожидая столь большой связки. «Люблю мастерить», — с важным видом произнес Юра. Как и ожидалось, выход на запасную лестницу был заперт на большой навесной замок. «Так», — протянул Юра, рассматривая связку. «Посмотрим, какой из них». «Ты их не подписывал?» «Зачем? Я же ими не пользовался, только проверял, когда делал. А выбрасывать жалко». Минут десять он подбирал ключ к замку. Виктор уже начинал подумывать, что искомый ключ пропал из связки. Когда замок щелкнул и поддался, Юра с победоносным видом посмотрел на Виктора. «Молодец!» — ответил тот и убрал замок. Запасная лестница представляла из себя мрачное зрелище. Узкие окна давали немного света, с учетом того, что прямо за стеной раскинул свои ветви массивный тополь. Облупившаяся краска местами хлопьями отходила от стен. На ступенях лежали одинокие окурки, а под окнами ржавели чугунные радиаторы. Только тепла они не давали. Стоило переступить порог, как прохлада окутала собой гостей. Юра невольно поежился, Ему стало некомфортно на темной лестничной клетке, больше похожей на лестницу из ночных кошмаров. Виктор прикрыл дверь за собой. «Нельзя, чтобы кто-то знал, что мы сюда заходили», ответил он на немой вопрос Юры. «И что вы тут хотели увидеть?» «Мы на пятом этаже, самый верх». Виктор посмотрел на оконный проем, Он находился довольно высоко над полом. «Как думаешь, батареи здесь надежно прикручены?» «Что?» – не понял Юра. Виктор спустился на один пролет, поставил ногу на радиатор и оттолкнулся от пола второй ногой. Радиатор скрипнул, но остался висеть на кронштейнах. «Вы что делаете?» – опешил Юра. Но Виктор ему не ответил. Он внимательно осматривал нижнюю часть оконного проема. На нем виднелся четкий след от прямоугольного предмета. Сам след образовывался чем-то похожим на сажу. Виктор провел ладонью и посмотрел на пальцы. Это правда была сажа. Он спрыгнул с радиатора и повернулся к Юре. «У тебя никто не просил дубликата для этого замка или другого?» «Нет, от пожарного выхода нет». «Интересно получается», — произнес Виктор. «Очень интересно». «А что там?» — с интересом спросил Юра. «Сажа, как в комнате пропавших». Весь вечер Виктор был занят другим делом. Еще один заказ оказался более простым, чем остальные. В этот раз любовники не думали особо прятаться. Видимо, решающим фактором оказался возраст. «Молодые, неопытные», — усмехнулся Виктор, довольный быстро раскрытым делом. Была уже ночь, когда Виктор подходил к своему офису. И тут его ожидал сюрприз. Возле двери, промокшая от редкого дождика, стояла Тоня, Промерзшая насквозь, она переминалась с ноги на ногу и куталась в толстовку. Мрачный макияж на лице поплыл, дополняя убогий вид девушки. «Тоня?» — удивился Виктор. «Ты что здесь делаешь?» «Помогите! Пожалуйста!» — простонала Тоня, заикаясь от холода. «Входи быстрее. Виктор открыл двери и пропустил девушку вперед. Тоня прошмыгнула в офис. Виктор тут же скрылся на кухне, откуда послышался шум нагревающегося чайника. Быстро вернувшись с кухни, он осмотрел девушку. «У меня женских вещей нет. Можешь в ванной раздеться и взять мой халат, пока твое все сохнуть будет». «Нет, спасибо», — шмыгнула Тоня носом. На столе, за которым работал Виктор, были разложены бумаги одного дела, а рядом лежал ежедневник Эригона. Виктор собрал бумаги в папку, положив ее на край полки, а ежедневник положил сверху. «Вы так работаете?» Грустно улыбнулась Тоня. «Да, именно так. Так что случилось? Ты давно меня ждешь?» «Давно. Часа два». За стеной щелкнул кнопкой электрический чайник. Виктор поспешил на кухню и вернулся с чашкой горячего чая. Тоня села у стола, куда обычно садятся посетители детективного агентства, и обеими руками, дрожащими от холода, обхватила горячую кружку. Виктор смотрел на нее с сожалением. Вымокшая, замерзшая, сжимающаяся в комочек, она вызывала самые жалостливые чувства. «Профессор Капов совсем слетел с катушек. Он меня сейчас чуть не убил, я еле успела сбежать». «Что такое?» – насторожился Виктор. В университете нашли утерю каких-то приборов и большого мотка медной проволоки. Так, капов меня к стене, припер, сказал, что это я, сперла со своими дружками и помогла им сбежать. Орет на меня, глаза дикие, изо рта слюной брыжет, как собака дикая. «Бешеная», — поправил ее Виктор, пока Тоня отвлеклась на очередной хлебок горячего чая. «Во-во!» Я сбежала из корпуса, так он позвонил на пост этому Афоне, чтобы он меня ловил в общаге. Я вспомнила, как этот шкаф дверь к пацанам выносил. Такому прихлопнуть ничего не стоит. «А почему на тебя сорвались?» Смотрел на нее Виктор с подозрением. «Они же не из твоей тусовки». «А больше у них друзей не было», — развела Тоня руками. «Теперь он хочет заставить меня выплачивать пропажу меди и ремонт комнаты в общаге. Будто это я виновата». «Это уже серьезное обвинение», — нахмурился Виктор. «И с таким шутить не стоит. Надо звонить в полицию». «Нет!» — выпалила Тоня и через стол схватила Виктора за руку, потянувшегося за смартфоном. «Тоня, успокойся», — мягким голосом сказал Виктор. «Это уже становится подозрительным. Сначала пропажа студентов, а теперь это. Я не могу оставлять это дело у себя и обязан передать его полиции». Он встал и обошел стол, оказавшись рядом с девушкой. «Сейчас ты находишься у меня в офисе, и тебе ничто не угрожает. Где мой телефон?» Он обернулся, и в тот же миг в глазах все потемнело. Владимир стоял на корточках и осматривал осколки на ковре, на котором еще виднелась мокрая клякса от разлитого чая. Виктор сидел рядом и морщился от боли. Фельдшер скорой помощи перевязывала ему голову. «Чем она тебя?» — с усмешкой спросил Владимир. «Кружкой». Простонал Виктор и попытался потереть лоб, но пальцы скользнули по ткани бинта. «Причем моей, коза малолетняя!» «Ну не надо так!» — с сарказмом произнес Владимир. «Дети наши все, не забыл?» «Смешно тебе? Она меня чуть не убила!» «Ничего страшного», — ответила фельдшер. «Удар был слабый, достаточный для того, чтобы вы потеряли сознание, но не настолько, чтобы проломить череп». Виктор поднял на нее покрасневшие глаза. «Да», — кивнула женщина. «Вы легко отделались. Голова не разбита и сотрясения нет. Точно не хотите госпитализироваться?» «Нет», — сухо ответил Виктор. «Тогда у меня все». Она быстро закрыла свой чемодан с большим красным крестом и пошла к выходу. Владимир, не убирая ехидной усмешки с лица, проводил ее взглядом. Видь я тебе поражаюсь!» Владимир выпрямился. «Знаешь, что это за девица, и сам приглашаешь ее к себе!» «А что мне оставалось делать? Оставить ее под дождем?» Да играла она очень искренне. Прямо оскара бы ей выдал за артистизм. «Ничего не стащила?» Виктор осмотрелся, все было на месте. Он прошелся по квартире, потирая бинт на голове и морщась от боли. «Главное, сейф на месте и не вскрыт», — сказал он в конце обхода. «Там и дела, и оружие». В этот момент его взгляд упал на полку шкафа. Он быстро подскочил к ней и схватил ежедневник, а вот папки с делом под ним не было. «Папка», — выдохнул он. «Что за папка? Что-то важное?» делом Мстислава!» Виктор опустился на стул. Я его днем просматривал, и бумаги были на столе, она их видела. «Не понял?» — произнес Владимир. «Я же думал, что мы закрыли это дело. Точнее, договорились, что оно закрыто». «Оно не закрыто». Виктор аккуратно положил ежедневник на стол и опять склонил голову, застонав от боли. «Оно официально не закрыто. Я не знаю, под каким предлогом избавляться от этого висяка, но куда он делся, мы-то установили». «Ни черта мы не установили», – простонал Виктор. Владимир опустился на стул напротив. «Ты о чем?» – спросил он. «О том, что ты был прав тогда». «Спасибо. Приятно слышать такие слова, тем более от друга. Только в чем прав? Что это дело выеденного яйца не стоит? Так это сразу было понятно». «Да нет же! Дело не только не закрыто, но и не расследовано толком. Помнишь, что ты говорил тогда? Что Мстислав устраивает цирк с перескоками между мирами? Ведь ты прав. Он сам писал в своем журнале, что может в любой момент из своего мира попасть в наш, но делает это как-то странно». Виктор показал кулак и начал распрямлять пальцы по одному. «Во-первых, он вынул зарядное устройство с аккумуляторами из розетки. Во-вторых... Он разорвал соединение у меня перед носом. В-третьих, он разбил прибор молотком. И в четвертых, он забрал прибор. Ну, нелогично это. Слишком много лишних прыжков. Зачем? Мог бы появиться и сразу забрать прибор. Потом подруга его из статистического агентства. Это как ее? Ксюша, Кристина. Катя! подсказал Владимир. Во, во! Лена говорила, что когда Мстислав пропсиховался, вернулся повзрослевшим. И что он делает? «Разносит квартиру Кате». Это поступок подростка, а не взрослого мужчины. Никто не говорил, что у Мстислава мстительный характер, он вообще покладистым был. Виктор замолчал, сверля Владимира взглядом. «Вот это как раз и объяснимо», — сказал тот. Катя стала тем самым спусковым механизмом, который спровоцировал срыв, копившийся годами. «Да, прошел с момента его увольнения из статистики и его исчезновением». Но если Катя его довела, то она и могла остаться в его памяти как самое яркое воспоминание. А его характер может оказаться вовсе не покладистым. Есть люди, которых многое не устраивает. Но они просто боятся высказывать свое мнение, а тем более мстить, хотя бы потому, что боятся последствий. Ответ будет обязательно, но Мстислав получил козырь, убежище в ином мире. Вот безнаказанность его и подтолкнула к действиям. Вот тебе и мотив, и следствие. Окей, тогда почему только Катя? «Их там было 10 человек, 9 девиц. Он ухаживал за всеми, но мстил только Кате. Почему? Запомнил только ее? Может, через нее он передал привет остальным?» Пожал плечами Владимир. «Может. И главный журнал, который мы нашли в его квартире». «А что с ним?» «Это не его журнал». Виктор умолк, смотря в глаза Владимиру. Повисшую тишину нарушил звонок смартфона. «Да», — ответил Владимир в трубку и через пару секунд сказал. «Хорошо. Возвращайтесь в отделение. Дальше я сам разберусь». Он убрал смартфон. «Патрульные прочесали квартал, твоей подруги не обнаружено. Думаю, соседнее шерстить нет смысла». Виктор махнул рукой на его слова. «С чего ты взял, что журнал не Мстислава?» — спросил Владимир. «Почерки разные. Они схожи, но отличаются, и листы из разных тетрадей. «Погоди!» – оживился Владимир. «Так это получается, что Мстислав мог никуда не исчезать? Мы же сделали вывод именно по этому журналу». «То-то и оно. Что-то мне подсказывает, что он действительно ушел в другой мир. Но ты тогда задал один хороший вопрос. Чем там лучше?» «А правда, чем? В журнале написано, что он видел красивый пейзаж с горами, лесом и деревушкой какой-то левой у реки. А дальше что?» «Не все так просто». Допустим, давай рассуждать логически. Владимир поднялся со стула и стал ходить из угла в угол, подчёсывая лоб. Что мы знаем наверняка? Закрытая изнутри квартира, на полу магические знаки, на столе прибор. Непризнанный гений ушел в небытие, потом вернулся, чтобы разбить прибор, о чем говорит молоток с его отпечатками, это точно. Потом нападение на Катю и подложенный журнал в квартиру. Ясно, что ничего не ясно. От чего ты вдруг решил вспомнить это дело? «Мы же его полгода назад расследовали». «Университет, будь он проклят!» Виктор опять сморщился, склонив голову. «Бедная моя голова!» «Комната, откуда пропали студенты. Там знаки на полу и след от прибора. Наверняка прототипа флейты крысоловы». «Схожий почерк?» Владимир вернулся на стул. «Рассказывай, только теперь подробней». Трое гопников пропали из закрытой комнаты. Сама комната, как огнеметом, изнутри выжжена. Всюду Гарри сажа. Здание оказалось обесточено. Потом три дня университет сам пытался вести расследование, но безрезультатно. «А почему к нам не обратились?» «Закрытие боятся. Сам знаешь, какая репутация у нашего вуза». «Это точно!» — усмехнулся Владимир, вспомнив последний скандал с химреагентами в университете. «Только теперь нам придется браться за это дело». Виктор поднял на него глаза. «За студентов пусть родители беспокоятся», — пояснил Владимир. «Заявления должны подавать родственники. Вуз отделается тем, что проводил свое собственное расследование. А вот то, что одна из студенток совершила нападение на тебя, даже еще и твою собственность». «Да погоди ты», — махнул рукой Виктор. Это должен я подавать заявление, как жертва нападения. А ты не собираешься?» Владимир посмотрел на него с прищуром и усмешкой. «Не, это я споткнулся и ударился о угол стола». «Затылком? Или ты проводил чемпионат по фигурному падению?» «Молодь, хорош ржать, и так голова раскалывается. Таблетку выпей, тебе же врач предлагала. Расскажи, что узнал о своих студентах». Ёлки зеленые. Опять простонал Виктор, потирая ладонью бинты. Студенты бежали, я знаю как, я знаю где, но не знаю от чего. Расследование, которое проводили студенты, прошло из рук вон плохо. Комендант общаги умственно отсталый дурачок. Комендант? Удивился Владимир, но тут же почесал затылок. Хотя, зная наш университет, уже ничему удивляться не приходится. Именно. Ректор обливается семью потами и сидит на глазах, но ничего толком не делает. В курсе события только шесть человек. Он — профессор, комендант и трое студентов, проводивших расследование. Больше никто не знает о происшествии. Перед побегом студенты что-то тащат в большой спортивной сумке в свою комнату. Затем сумка пропадает. Ее так и не нашли. И что было внутри тоже. Твои мысли? Комендант. Дурачок? удивился Владимир. Виктор кивнул. Он, как ребенок, прямолинеен, четко следует указаниям старших. Когда в час ночи раздается треск или взрыв, что он должен делать в первую очередь? Организовать эвакуацию? Именно. Вместо этого он сразу бежит на третий этаж, где была комната пропавших, и выносит дверь. Кабан он здоровый, дверь ему снести ничего не стоит. Затем он бежит открывать пожарную лестницу. И тут кое-что интересное. Из комнаты пропавших исчезает предмет с рисунка на полу вместе с сумкой. А на подоконнике на пожарной лестнице прямоугольный след, как от большой сумки. «Ага», — кивнул Владимир. «Час ночи? Нет света. Студенты на ощупь покидают здание. Кто перепуган, кто еще спит, да и вообще в суматохе мало кто понимает, что произошло. Заметить предмет на подоконнике никто не может». «Там даже днем темно, освещения нет, окна узкие и находятся высоко от уровня пола. А когда человек спускается, он смотрит себе под ноги на ступени». «Получается...» — задумался Владимир и через пару секунд продолжил. «Этого дурачка кто-то надоумил так поступить?» Он знал, что случится, что ему следует делать, и наверняка время тоже было ему известно. «Пути отхода студентов мне никто не мог показать, пришлось искать местную всезнайку». Она мне и рассказала про подпиленную решетку на окне туалета на первом этаже. «Но студенты не хотели бежать?» Владимир прищурил глаза. «Да, они имитировали свою пропажу. Дверь закрыта изнутри ключом. Но это только изобретение местного левши. Ключ просто вставлялся в замочную скважину под действием пружины. Но потом это устройство расплавилось. И перед этим их кто-то поил дорогой водкой». «Вывод?» Владимир смотрел прямо перед собой. «Имитация оккультного ритуала, побег и заметание следов. Но ничего последовательного я здесь не вижу». «Я тоже», — кивнул Виктор. «Особенно мне понравилась их комната. Вся выжжена, как огнем. И это уже не имитация. Мебель потрескалась, краска на половицах пузырилась, обои скукожились и почернели, и всюду сажа. Сперва я подумал, что это тоже какая-то подстава». Сказал ректору провести ревизию имущества университета и обратить особое внимание на химреагенты. Может, студенты просто обрызгали комнату, а химическая реакция изобразила действие пламени? «Нет», — покачал Владимир головой. «Гопота на такое не способна, слишком сложно для них». «Люди такого склада больше времени проводят на улице. Она не дает им знаний в области наук, но помогает разбираться в людях. Они четко знают настроение в своем окружении» и могли пойти на побег с имитацией пропажи только с целью спасения своих шкур. Их пытались уничтожить, и они это поняли. Тогда способ убийства слишком сложный. Зачем избавляться от простых балбесов таким непростым макаром? И что прятал комендант на лестнице? «Наверняка то, что выжгла комнату», — сказал Владимир. «Студенты знали, когда на них нападут, и потому подготовились, опередив убийц». Комендант выполнил свою часть работы, а когда исполнители поняли, что лоханулись, наняли тебя, потому и не обратились в полицию. А ты их найдешь, и они избавятся от всех разом. Кстати, все получается логично. Гопники страдали ерундой, о чем говорит рисунок на полу. В университете набрать всяких реагентов и прочего барахла можно с лихвой. Они устроили вечеринку, напились и что-то смешали с реагентами. Результат — три обугленных трупа. Ну, должно было так получиться. И алкоголем специально подсунули, чтобы усыпить их бдительность. Тогда зачем прятать орудие преступления? Комендант действовал быстро, и это был точно он. Но он никогда бы не проявил инициативы. Будь что-то не так, он точно растерялся бы. Он сразу знал, где что лежит и что надо делать. Да и зачем убивать студентов? Не проще было бы их просто отчислить. А учитывая, какие из них мученики науки, можно было бы просто полиции припугнуть, если будут ерепениться. Да и зачем поить дорогим спиртным? Дешевого пойла хватило бы с лихвой. А кто их подруга? нахмурился Владимир. Инвалид. Махнул рукой Виктор и отвернулся. Такая же дура, как и они. Вот она тоже портит твою стройную версию. Она была единственной, с кем общались пропавшие. Правда, мне сказала, что только пару раз переспала с ними. А сегодня она приходит к тебе и тащит делом Стеслава. «Интересный поворот!» «Угу», — кивнул Виктор. «Я больше, чем уверен, что она заодно с этой гопотой. Только при чем тут Мстислав?» Голова уже не соображает. «Давай думать, где могли пересекаться ранимые и чувствительный Мстислав с огромным внутренним миром и кучка уличных хулиганов?» «Да, вопрос сам по себе идиотский. Но объединяет их одно — «Обстоятельства пропажа. Только Мстислав отличился тем, что всего лишь угробил проводку в многоквартирном доме. А эти чуть общагу не сожгли». Владимир сплел руки у груди в замок и откинулся на спинку стула. «Обстоятельства совпадают. Последствия разные». «Потому что Мстислав работал годами. Он перебирал схемы и искал нужную. А эти балбесы просто использовали то, что было в ежедневнике». Они скопировали алхимический круг, и... Виктор задумался. Если они пытались повторить успех Мстислава, вполне понятно, зачем эта девица стащила его дело. Но почему тогда не взяла ежедневник? Инфо об эксперименте можно найти только в нем. Виктор повернулся к полке. Я положил его вместе с папкой туда. Она должна была схватить его вместе с ним, но вместо этого она убрала ежедневник, взяла папку и вернула его на место. «Чепуха! Зачем такие сложности? Схватила и наутек!» «Но он лежал там, куда я его положил. Или он не дался ей?» Виктор посмотрел на Владимира. «То есть?» Иригон говорил, что оккультные предметы служат только своему владельцу, которого сами и выбирают. Он совершенно случайно попал в руки Мстислава, но Тони его не увидела. «Окей!» — кивнул Владимир. «Опять замкнутый круг!» Эта Тоня пришла к тебе, чтобы выведать про Мстислава, но увидела его дело у тебя на столе. Мстислав был ее приоритетом. Тогда понятно, почему она не стала тянуть из тебя инфу, а сразу схватила папку, при этом использовав первое, что попалось под руку. Он покосился на осколке кружки на ковре. Пусть так», — согласился Виктор. «А откуда она вообще знала про это дело? Ты никому лишнего не болтал? С ума сошел!» «Да про выкрутасым Мстислава знал весь отдел, он же как человек-невидимка Герберта Уэллса. Но про тайник в его квартире и тем более про журнал никто не в курсе. В отделении это очередная страшилка, встреча с неопознанным. Так что думай, сам кому мог ляпнуть?» «Да не говорил я никому. Никто не знает, кроме...» «Что?» — осторожно спросил Владимир, видя, как округляются глаза друга. «Профессор Капов. Он был в курсе». «Это тот, который тебя нанял?» «Да». Он еще сказал, что меня ему рекомендовали. «Ты когда-нибудь искал пропавших?» «С подозрением спросил Владимир». «В том-то и дело. Все мои пропавшие находились сами после запоев и встреч с любовницами. Но из-за закрытой комнаты с оккультными символами пропадал только Мстислав». «Откуда он мог узнать это?» «Ректор сказал, что сыщика искал профессор». «Короче, он знал». «Только откуда?» «Это мы у него самого спросим». Владимир встал со стула. Виктор бросил взгляд на настенные электронные часы. Было 2.33. «Половина третьего?» – опешил он. «Я что, два часа был в отключке?» «Будем считать, что ты просто поспал». «А профессор? Ты хочешь вломиться к нему в квартиру посреди ночи?» Трое студентов пропадают из университета из-за угрозы расправы. Это как минимум покушение на убийство. А раз так, этого гада не из постели, а из-под земли достану. И, кстати, с этой минуты это дело ведет полиция. Пошли уже. Многоэтажный дом дремал. Все его окна были черны и только отражали свет от уличных фонарей. Все, кроме одного. Митсубиси подлетела к стоянке к карману. Виктор с Владимиром одновременно выскочили из салона. Спори, на что хочешь, что это и есть восьмидесятая квартира нашего профессора. усмехнулся Владимир. В этот момент все окна на одной вертикальной линии замерцали мистическим сине-зеленым светом, а в окне на третьем этаже искусственный электрический свет сменился огненными шарами. Огонь появился всего на пару секунд и растворился за окнами, стекла которых покрылись трещинами. Виктор с Владимиром переглянулись. Все светопредставление длилось немного дольше 5 секунд и закончилось так же быстро, как и началось. Оба, не сговариваясь, бросились бежать к двери парадной. Владимир, добежавший первым, быстро ввел код на панели домофона, и дверь отошла от магнита. Оглушая парадную топотом и скрипом перил, они подскочили к двери с номером 80. Владимир, без надежды скорее наугад, опустил дверную ручку. Дверь оказалась не заперта. Из квартиры вышел обжигающий воздух вместе с клубами дыма. Оба мужчины отстранились от двери. Прикрыв рты воротами своих пиджаков, они вбежали в квартиру. Открытого пламени не было, но все комнаты заволокло дымом. Все, что было в квартире, оплавилось. Едкий запах плавленного пластика, паласов, мебели разъедал глаза. Пока Виктор искал свой смартфон, чтобы включить на нем фонарик, Владимир на ощупь добрался до окна и распахнул его. «Ты что?» — крикнул ему Виктор. «Свежий воздух усилит огонь! Ты здесь видишь пламя? Тут только сами задохнемся! Ищи профессора!» На экране смартфона вылезло сообщение. Нет сигнала. Виктор пальцем убрал его с глаз долой. Через секунду клубы редеющего дыма подсветил луч света. В квартире никого не оказалось. Только на столе лежал комок расплавленных радиодеталей со щетинившимися проводами. Виктор запрокинул голову на спинку кресла и смотрел в потолок своего офиса. Владимир сидел напротив и пальцами перебирал зажигалку. «В общем», — сказал Владимир со вздохом, «Этот твой профессор — скользкий тип. Брал взятки на хорошие отметки. Со студента кое-что другое требовал. Я даже и не знал, что его хорошо знают в соседнем со мной кабинете». «Он был в квартире?» Безучастным голосом спросил Виктор. «Не знаю, камер нет. Соседи спали, машина его возле дома стоит. Все говорит, что он должен был быть внутри. Но его не было. Мы даже клумбу под балконом проверили. Следов падения тела нет». «Нет. Мы же сами видели момент происшествия. Да и окна ты открывал. Они все были закрыты вместе с балконом. Пол в комнате смотрели?» «Да. Правда, палац впечатался в расплавленный линолеум так, что выдирать его пришлось. Но рисунок на полу увидеть можно. И та куча на столе сильно напоминает прибор Мстислава. В общем, вывод прост. Профессор ушел, только непонятно куда, в какую сторону. За студентами или Мстиславом?» Зато сейчас получается интересное совпадение. Виктор опустил голову. И студенты, и профессор пропали одинаково. Они были заодно? «Нет», — ответил Владимир. «Судя по всему, Капов имел в университете гораздо большее положение, нежели простой профессор. Мы проверили его траты. Он жил непосредством. То, что он своего не упустит, это понятно. Теперь представь, он каким-то образом узнает об эксперименте Мстислава и... пытается повторить его, догадался Виктор. Тогда студенты тут при чем? А это подопытные кролики. На них он хотел проверить прибор. Нет. Раз ты говоришь, что он человек меркантильный, то зачем ему опыты с оккультными знаниями? Он скорее имущество университета распродавать начнет, чем тупить над алхимией. Здесь нужны доказательства успеха. И тут он посмотрел на Владимира пронзительным взглядом. Дошло? – спросил тот. Вместо ответа Виктор подскочил в своем кресле. Из выдвижного ящика он достал толстый ежедневник. Лихорадочно переворачивая страницы, он открыл нужный разворот. Владимир прочитал перевернутый к нему текст. Делом Стеслава, а рука Виктора указывала на номер Лены. Владимир усмехнулся. Алло, здравствуйте, Лена, – проговорил Виктор в трубку. «Возможно, вы меня не помните, я частный...» «Что? Мстислав?» «Да, он нашелся, он...» э... Владимир руками изобразил круг в воздухе, потом двумя пальцами показал человечка, прошагавшего чуть в сторону, и снова круг. «Он...» э... Виктор смотрел на друга, придумывая ответ. «Он уехал, да, он переехал. Владимир показал другой круг над собой, уже больше в размерах, а потом стал изображать человечка, изнывающего от боли. А у Виктора в голове вертелся правильный ответ. Другой мир исчез. И он импровизировал. Он, это, ушел мир защищать. Да, он просто пошел добровольцем воевать в Сирию против международного терроризма. Владимир посерьезнел и повертел пальцем у виска. Виктор махнул на него рукой и отвернулся. «Короче, не надо за него волноваться», — сказал он. «Все с ним в порядке. Он не на самой линии фронта, а рядом. Ну, неважно, вы мне лучше скажите, первая девушка, пришедшая к вам в офис, это же Екатерина?» «Хорошо. И она же стала той, за которой он ушел. То есть она дольше всех проработала с Мстиславом». «Спасибо». «Что?» «А, нет-нет, это так, между делом захотелось узнать». И Виктор отключил вызов. «Ты нормальный человек!» развел Владимир руками. «Я тебе показываю, как он под солнцем на курорте загорает, а ты че ляпнул?» «Прости», — засмеялся Виктор. «Просто ты походил на жертву теракта». Владимир поперхнулся от таких слов. «Эпизод с Катей — это не банальная месть», — сказал Виктор. «У меня есть одна догадка, но надо поговорить с Катей». «Насколько я знаю, родители забрали ее из психушки». «Адрес должен остаться в архиве девчонок, которые работают с 112». Мицубиси лавировала в потоке транспорта на оживленном бульваре. Владимир оставлял за спиной машину за машиной. «Ты уверен?» – спрашивал он. «Более чем. Лена мне рассказывала, что у Мстислава глаза загорелись, когда он ее увидел». «У меня не только глаза горели, когда я ее лицезрел». Усмехнулся Владимир и остановил машину у обочины, начав вертеть головой. «Дом 34. Вот только где?» «Не знаешь, где она живет?» Покосился Виктор на него. «Откуда?» «Во! На ловца и зверь бежит!» Он вдавил педаль газа и вывернул руль до упора. Митсубиси исписала дугу, нарушая всевозможные правила ПДД, и чуть не спровоцировала аварию, буквально вылетев на обочину на противоположной стороне улицы. Заскрипев покрышками, машина остановилась передним бампером в нескольких сантиметрах от ног инспектора ГИБДД. Тот чуть не выронил жезл, не столько от испуга, сколько от наглости водителя. «Пошли!» – скомандовал Владимир и первым выскочил из салона. Инспектору прямо на ходу он показал свое удостоверение. «Спокойно, брат, свои!» Одной из свидетельниц странного маневра легковушки стала пожилая женщина. Владимир подскочил к ней. «Татьяна Игоревна, кажется?» Начал он. «Да, я...» Немного удивленно ответила женщина. «Я капитан Железнов, а это мой коллега. С вашей дочерью полгода назад произошло непонятное событие? Да, Катенька до сих пор боится подходить к зеркалу. «С ней можно поговорить?» – спросил Виктор. Женщина с подозрением посмотрела на бинты на его голове, но кивнула положительно. «Да, сейчас она уже не бросается в панику, когда видит незнакомцев. Еще несколько месяцев назад я и в больницу с ней сходить не могла. Только, пожалуйста, не перенапрягайте ее, прошу». «Ни в коем случае», – ответил Виктор. «Всего пара вопросов. Дело в том, что открылись некоторые обстоятельства, и нам просто необходимо побеседовать с ней. Первой в комнату Кати вошла мама. Владимир с Виктором ожидали у приоткрытой двери. Как только мама сказала, что с ней хотят поговорить, послышались нервные подергивания постельным бельем. Затем Татьяна Игоревна открыла дверь и жестом пригласила пройти. Увидев Катю, Виктор невольно улыбнулся. Девушка больше напоминала домовенка Кузю из одноименного советского мультфильма. Она вжалась в угол изголовья кровати и шкафа, прижала колени к груди и обхватила их руками. Схожесть с мультипликационным персонажем большей частью выражалась в прическе. Некогда обесцвеченные волосы были неухоженными и торчали в разные стороны. Большие глаза с испугом смотрели на гостей а красные губки поблескивали от солнечного света. Виктор осмотрел девушку профессиональным взглядом. В этой замухрышке еще можно было узнать Барби. Если привести ее в порядок, получится вполне настоящая роковая красотка. И тут же он прикинул шансы Мстислава. Купиться на ее красоту он мог вполне. Завоевать ее любовь или хотя бы добиться чего-то большего, чем просто друг? Никогда. Странно, что он понял это только спустя несколько лет. «Здравствуй, Катя». Виктор придвинул к себе стул. «Меня зовут Виктор. Я вел дело про Стеслава. Ты мне только скажи, он тебе дарил что-нибудь, когда дружил с тобой?» Катя смотрела на него пустым взглядом, но после паузы в несколько секунд, ушедшей, видимо, для осмысления вопроса, она чуть прищурила глаза. «Ням-ням. Неуверенно ответила она. «Конфеты, тортики, пирожные, вкусняшки, в общем. А что еще?» В этот раз Кате потребовалось меньше времени. Она свела запястья вместе, показав кувшин. «Что это?» Не понял Владимир. Катя с шумом втянула носом воздух из этого кувшина. «Цветы», догадался Виктор. Катя радостно закивала головой. «Не то». «Вспомни, пожалуйста. Должно быть что-то еще». Катя сдвинула брови в задумчивости. Владимир смотрел на нее с жалостью. Этот комочек, забившийся в угол с детским словарным запасом, казался ему безобидным созданием, которого лишний раз трогать нельзя, не то чтобы допрашивать. Ведь, сказал он, — «зачем ты ее мучаешь?» «Сам посмотри, она не мучается, она учится вспоминать». У нее был сильнейший стресс, ей мозги напрягать нельзя. И что ты хочешь получить от нее? Ну что мог необычного подарить ей Мстислав? Ну может, стихи писал? Он не обладал даром красноречия на бумаге. Вспомни его запись в журнале. Который ты же и считаешь фальшивкой. Он написан разными людьми. Но именно этот отрывок сделан одним почерком со схемами флейты. дин – выпалила Катя. «Что?» — осторожно спросил Виктор. Катя указала пальцем вверх, а потом начала вращать ладонями вокруг невидимого шара. «Ах, игрушка!» — догадливо произнесла Татьяна Игоревна. «Что за игрушка?» — спросил Виктор. Ну, это были планеты. Маленькая такая игрушка стояла у Катеньки на столе». «Модель Солнечной системы?» — уточнил Владимир. «Да!» Там каждый круг двигался сам по себе. Задеть один, и начнут вращаться все остальные. И тогда игрушка звенела, как колокольчик. Катенька, когда уснуть не могла, просто задевала ее и засыпала. «Не понял», — нервно усмехнулся Владимир. Виктор посмотрел на него с торжествующей улыбкой. «Артем мне говорил, что Мстислав романтик. Лена сказала, что он их любил. А кто принимает все близко к сердцу, может по-настоящему любить?» И Мстислав не мог ограничиться банальными сладостями, поверь мне на слово. Это уже мой профиль. Он повернулся к Татьяне Игоревне. «Скажите, а раньше ваша дочь страдала бессонницей?» «И до сих пор страдает», — с горечью вздохнула женщина. «Но сейчас это кошмары. А раньше она какие-то таблетки принимала для похудания. Там в побочных эффектах и была бессонница. И Катя стала нервной, дерганной». Но когда мальчик у нее на работе эту игрушку подарил, Катенька смогла засыпать. «Вот оно», — выдохнул Виктор. «Что оно? Какая связь между бессонницей и странной игрушкой?» Нейроны головного мозга посылают и принимают электросигналы на своих частотах. И у каждого человека они индивидуальны. А электричество — стихия Мстислава. Он мог начать с Кати, потому что она первой появилась в агентстве Лены, хотел покорить ее. Пусть даже получив отказ, переключался на других, но Катя была для него первоисточником. Он что-то делал для других, а получалось под Катю. И результат вышел в виде этой игрушки. Сама Катя слушала его уже вполне сосредоточенно. «Это один из первых удачных опытов Мстислава?» – заключил Владимир. Виктор повернулся к Татьяне Игоревне. «Где игрушка?» Но женщина лишь развела руками. «Мы искали ее, но вся квартира была как после бомбежки. Катенька хотела ее, да и сами мы, чтобы Катенька могла выспаться. Но даже частей от нее не нашли, она как испарилась». «А хотя бы фотография ее сохранилась?» «Нет, конечно. Кто же будет фотографировать игрушку?» «Ваша дочь наверняка любила делать селфи, фотографироваться с друзьями», сказал Виктор. «Может, она попала на какую нибудь из фотографий?» «У нас мало фотографий с Катенькой». «Сейчас же они все в сеть выкладывают, напечатанных мало». Она подошла к прикроватной тумбочке и извлекла из нее тонкий ежедневник с розовой обложкой. «Здесь пароли от всех Катиных сетей». «Я хочу Дин Дин, проскулила Катя. «Прости», — ответил Виктор. но Дин Дин мог сделать только Мстислав, но он пропал и не вернется больше». «Зато теперь понятно, почему он психанул», — кивнул Владимир. Он сделал открытие достойной Нобелевской премии, а она ушла с дружком. Виктор взял ежедневник и машинально открыл его на форзате. В глаза тут же бросился разный цвет бумаг на развороте. Было впечатление, что к обратной стороне обложки приклеен посторонний лист, аккуратно подрезанный под нужный размер. Он чуть отставал от форзаца у корешка. Это был конверт, из которого Виктор достал фотографию. На ней Катя сидела на коленях молодого человека, немного похожего на Мстислава. За ними был письменный стол, на самом краю которого стояла модель звездной системы. Металлические шарики, нанизанные на кольца орбит, тонкими шпильками крепились к большому шару в центре. Четыре планеты земной группы и четыре планеты гиганта с кольцами. Виктор показал фото Кате. это Диндин. Динь-Динь». Та утвердительно кивнула несколько раз. Владимир взял фотографию. «А почему четыре Сатурна?» «Все планеты-гиганты имеют кольца, только у Сатурна они сильно выражены». Мстислав в точности скопировал основу Солнечной системы. Видимо, чтобы игрушка вступала в резонанс с ней. Он вернул ежедневник Татьяне Игоревне. Нужда в нем отпала. «Вы знали про эту фотографию?» — спросил он. «Нет, впервые вижу», — с искренним удивлением ответила женщина. Владимир показал фото Кате. «Кто с тобой рядом?» «Женя! Он тоже любил Динь-Динь!» «Ну что ж...» — Виктор поднялся со стула. «Спасибо тебе, Катюша, что согласилась нам помочь. Надеюсь, мы тебя не утомили». Попрощавшись с хозяйкой квартиры, они вышли в парадную. «Теперь понятно, почему пострадала Катя», — сказал Виктор. «Мстислав сделал ей подарок, как ты сказал, достойный Нобелевской премии». «Зачем тогда он устроил погром? У тебя же он не буйствовал, только разбил приборы и похулиганил». «Про хулиганство сразу могу тебе сказать твердое нет. Люди такого масштаба не сотрясают воздух впустую. И с Катей не все так просто. Вот что ты видишь на фото?» Виктор протянул фотографию, любезно предоставленную ему Татьяной Игоревной. «Катя сидит на коленях какого-то парня. Конечно, немного распутно, но и фото спрятано в тайнике, то есть не для лишних глаз». Ответ неверен. Фото сделано с помощью селфи-палки. Влюбленная парочка, за ними стол, на самом краю которого стоит ценная вещь, модель солнечной системы, которая может усыпить даже страдающего бессонницей. И ракурс съемки. Парочка чуть в стороне от центра снимка, игрушка видна отчетливо. «Вот это как раз и объяснимо. Они сидят на компьютерном стуле, способном вертеться, как волчок. Парню одной рукой надо красотку придерживать, чтобы с колен не соскользнула, а второй этой палкой прицеливаться. При этом еще и задницей положение на стуле держать, чтобы тот не вертелся. И, кстати, я ему даже завидую». «Чушь!» — выпалил Виктор так, что парадная вздрогнула а за одной из дверей заголосила собака. «По всем правилам, игрушка должна находиться за их спинами и вовсе не влезать в кадр. А тут фотограф делает снимок так, что игрушка является, по сути, центром фото». «Профессиональный взгляд фотографа!» усмехнулся Владимир. «И почему фото так надежно спрятано, что мы его обнаружили совершенно случайно?» «Не для лишних глаз», повторил Владимир. «Я это уже сказал». «А почему?» Владимир посмотрел на своего друга, как на сумасшедшего. «По-моему, ответ очевиден», – развел он руками. «Девичьи секретики. Милашка – парень, по которому она сохнет. Погоди. Дошло, наконец?» «На фото никто иной, как сам Евгений, человек, которого, как Мстислава, никто никогда не найдет. Допустим, я тебе поверил, даже картинка в голове вырисовываться начинает. Но я не вижу последовательности. «Теперь слушай», — начал пояснение Виктор с видом знатока. «В деловом в центре в разных организациях работают два парня, немного схожие вместе, но совершенно противоположные по характеру. Вполне вероятно, что они даже являются друзьями». «Очень даже. Противоположные личности притягиваются друг к другу». «Отлично. Потом появляется яркая блондинка. Работает с одним, но дружит с другим. Ну, может, первое время просто общается с этим другим». Проходит время, много времени, целое десятилетие. И один из них узнает, что другой добился больше успехов в своем сумасбродном хобби и живо интересуется этим. И тут получается так, что дружбан его со скандалом увольняется, а крайней остается их подруга. Организация, где она работала, приходит в упадок, за что на нее саму косятся коллеги. Сам знаешь, как это происходит в женском коллективе. Тогда и новоиспеченные любовники расстаются. Но проходит полгода, и выясняется, что гений-изобретатель пропал. Да так, что его начинает искать полиция и частный сыщик. Тогда, выходит, ему надо достать прототип изобретения, задумался Владимир. Но и это нелогично. Он разносит квартиру Кате, устраивает шоу с призраком, чтобы украсть игрушку. Но ему должен приглянуться прибор Мстислава. Как он там называется? Флейта Крысолова? «Да и как бы он пробрался в квартиру Кати? Как можно разыграть историю с призраком и свести с ума психически здорового человека? До этого девчонка никакими расстройствами не страдала!» Виктор сморщился, приложив ладонь к бинтам. «Поехали домой!» — похлопал Владимир его по плечу. «Нет, давай к тебе в отдел!» Владимир удивился этому, но возражать не стал. В отделении Виктор сразу попросил встречи с тем, под чьим контролем находятся религиозные секты. Кабинет был наполнен ароматом благовоний, мирно тлевшим в специальной подставке на столе. Рядом лежала стопка книг, корешки которых сверкали позолоченными названиями. Виктор взял верхнюю. Корнелий Агриппа. «Окультная философия. Книга первая. Содержит натуральную магию». «Вникаю в суть некоторых вопросов». Сказал Михалыч, видя, что тот рассматривает. Владимир с видом хозяина уселся в кресло под окном. «Так что вы хотели спросить?» Михалыч по-хозяйски хлопотал у маленького столика с электрическим чайником. Три граненных стакана заполнил кипяток. «Чай, кофе? Что покрепче, не предлагаю. У нас такого в отделении с 90-х годов не водится». «И не надо», — ответил Виктор. «Ты мне лучше скажи, что ты знаешь о секте у кладбища. «Которая сгорела на днях?» Михалыч поставил стаканы под стол перед Виктором и Владимиром. «Скажу честно, вообще ничего. Они же сатанисты!» Покосился Владимир на него. «Ну и что? Если и можно в них что заподозрить, так это излишнее спокойствие. Секта сама по себе закрытая, новичков они не особо любят, хотя порой устраивают что-то вроде открытых собраний, читают лекции, чай с печеньками предлагают». «Но никого к себе не принимают. Мы отправляли агентов. Они пришли, осмотрелись, попытались влиться в ряды, но их никто и слушать не стал. Да и на сатанистов они не похожи. Символика напоминает проклятую, но лекции совершенно иные, скорее помесь магии и христианства». «А живут они на что?» – спросил Владимир. «В основном пожертвования, но крупных сумм им не поступало. Один-единственный храм – это заброшенная избушка. Большой армии адептов тоже незаметно, «Смогли установить только то, что в секте состоят 12 учеников с главарем... этим... как его?» Михалыч защелкал пальцами, наморщив лоб. Эригон, подсказал ему Виктор. «Во! Точно! Но кто в миру этот человек, так и не установили. Неизвестно ни настоящего имени, ни основного рода занятий, даже лица его никто не видел». «А чем сама церковь занимается?» Владимир потягивал чай. «Наставлением на пути истинный!» — усмехнулся Михалыч. Он повернулся к Виктору, и тот только сейчас заметил на его груди перевернутый крестик на серебряной цепочке. «Это как?» — спросил он. «Ты, может, слышал, что современное человечество идет по пути развития технологий?» Технократия с обществом потребления, которое выбирает из нашей планеты ресурсы, загрязняет окружающую среду. А человек в ней только и делает, что тупеет, погрязая в омуте удовольствий и теряя природные инстинкты в зоне комфорта. Но это современная цивилизация, а были другие, не те, что позволяли человеку удовлетворять свои потребности, а те, кто заставлял человека думать, кто он есть в этом мире, не брать у природы, а совершенствовать свое «я». «Что-то такое слышал», — сказал Владимир. «Кажется, в противовес технологиям ставилась магия, только непонятно, чем питаться и как жить, если ничего не производить». «Мир меняешь вокруг себя, и все», — спокойно ответил Михалыч. «Чего?» Американцы ставили эксперименты в тюрьмах над заключенными смертниками. Один из них предпочел отправиться на тот свет из-за малокровия. Ну, привязали его к кушетке, спустили его одну руку и провели по ней металлической пластиной, имитировали порез. Под другой тазик, над которым стояла капельница. Из нее капала вода, а зэку казалось, что это его кровь из пореза на руке. И как бывает после большой потери крови, он просто уснул, сердце остановилось. Зек сам себе внушил, что потерял кровь. Хотя на самом деле его никто не резал. Или другой пример. Другого Зека привязали к стулу и завязали глаза. Мент сказал, что сейчас начнет тушить об него окурки и надавил на руку карандашом. Тот заорал, будто действительно почувствовал боль, а вместе которого карандаш коснулся, вал дырь, как от ожога. «Да», — произнес Виктор. «Какие гуманные эти американцы». «Ну так оплот демократии и торжества равенства», — с сарказмом ответил Михалыч и продолжил. Вот если наш мозг способен на такие фортили, то представь, как он может менять мир вокруг себя, заработав на всю катушку. Такой пример. Сейчас самый мощный суперкомпьютер способен решать десятки миллиардов задач в секунду, предсказывать погоду и многое-многое другое. Он такой огромный в несколько комнат. Это все питание, система охлаждения и т.д. А его главный микрочип, его мозг, это пипка, Размером с десятирублевую монету. Вот чтобы эта пипка по мощности сравнялась с нашим мозгом, она должна быть размером с Луну. А у нас два кулака в черепушке помещается. То есть нам только программой наш суперкомпьютер загрузить осталось?» — уточнил Владимир. «Именно!» — щелкнул пальцами Михалыч. А сектанты дают эту самую программу?» — предположил Виктор. «Не совсем!» Они утверждают, что мы настолько заражены вирусами, что программа просто не заработает. Файлы перепутаны и дефрагментированы нам очень далеко до жителей Атлантиды, Гипербореи, Му или Мурии. Начинать надо с простого. Михалыч начал перебирать бумаги на столе и вскоре протянул Виктору брошюру. Алексей Васильевич Капранов. Курс 33. Осколок арийского учения. «Это только ознакомление. Курс потому и называется 33. Длится 33 часа». «Сколько?» — выпалил Владимир. «Одиннадцать занятий, по 3 часа каждое. «А я думал, что сатанизм дает право на вседозволенность», — усмехнулся Владимир. «Вот здесь как раз все с точностью да наоборот. Их основное кредо — вся жизнь бесценна». Намек идет на то, что со своей жизнью разобраться надо, и потом никакого зла в мире не существует. Человек делает ошибку, стараясь навредить другому. Если этот другой такого не заслуживает, то Бог не допустит этого. Зато агрессор получит в семь раз сильнее отдачи. «Странная какая-то секта», — поморщился Виктор. «Слушай, у тебя таблетки не найдется, а то башка раскалывается». Михаил начал рыться в выдвижных ящиках стола. «А на кой тогда открытые встречи?» – спросил Владимир. «Никого вреды не принимают, поют чаем, дают брошюры почитать, лекции читают. Зачем?» «Ну, есть одна идея». Михалыч протянул блистер Виктору. «Они очень скрупулезно следят за пришедшими, присматриваются». «Про сам пожар что знаешь?» «Вообще ничего». Михалыч скривил глупую физиономию. Дом загорелся сам по себе, изнутри. Пожарные никакой конкретики не дают. Замыкания отпадают, проводку там давно срезали. Костров никто не разжигал. Веществ типа бензина или керосина не обнаружено. Что это не поджог, совершенно точно. Сами сектанты свечи жгли, но, как местные уверяют, очень аккуратно. Никаких оргий или праздниц с пламенем они никогда не устраивали. А перед пожаром их и не видели пару дней. Кто шум поднял? Соседи. Но некоторые утверждали, что видели в окне, когда уже избушка пылала, силуэт одного из сектантов. Пожарные это приняли как хорошую идею и списали причину на неосторожное обращение с огнем. Дескать, тот свечу неосторожно поджег. «Что еще известно?» — спросил Виктор. «На стене комнаты была надпись «Ну, Эрисматимус». «Это мы и так знаем», — отмахнулся Владимир. «Тогда все. Ну, хоть местонахождение этого Эригона известно?» Уже с безнадёгой спросил Виктор. «Не, а зачем тебе? Чем он приглянулся?» «Да они с одним его делом пересекались», — ответил Владимир. «Ты случаем не знаешь, было, что на полу избы написано или нарисовано?» Виктор посмотрел на Михалыча. Смеешься? усмехнулся тот. «Там дом полностью выгорел!» «Ясно. Про приборы можно тоже не спрашивать». «Какие приборы?» Михалыч пригнулся к Виктору. Вы что там расследуете? Это уже не важно, ответил Виктор. Точно никаких сведений про адептов неизвестно. Михалыч отрицательно несколько раз повертел головой. Лады, и на том спасибо. Виктор позвал Владимира жестом. Когда они вышли в коридор, он отвел его в сторону. Ключи от квартиры Мстислава еще остались у тебя? Вечером они уже поднимались на пятый этаж хрущевки. Дверь нужной квартиры была по-прежнему опечатана. Внутри ничего не изменилось. Но в этот раз Виктор разулся в прихожей. «Ты прям как в гостях!» — с усмешкой сказал Владимир. «К хозяину квартиры я все больше проникаюсь уважением». В главной комнате он поправил дорожки, закрыв ими рисунок на полу. «Ну, и зачем ты меня сюда привел?» Недоуменно спросил Владимир. «Вот за этим». Виктор взял с полки книгу, выдававшуюся из общего ряда корешков. «Никола Тесла. Гений или безумец?» «И что дальше? Что в ней такого? Тут и других книг вагоны, маленькая тележка». «Вот это?» Виктор показал ему разворот на закладке. В глаза бросились строки, подчеркнутые авторучкой. Вступление в резонанс электромагнитного поля с природным эфиром может привести к его воспламенению и выжиганию, что, в свою очередь, приводит к понижению электропроводности воздушного пространства. «Кажется, понимаю», – сощурил глаза Владимир. «Хочешь сказать, что и общагу, и квартиру Капова выжгли эфиром?» «Не сомневаюсь в этом. Когда я на телефоне пытался включить фонарик, появилось сообщение, что связи нет, а это почти центр города. Но дело даже не в этом». «Это не работа, Мстислава». «С чего ты взял?» Владимир опустился на диван. Когда я разговаривал с Оригоном, он мне поведал, что купился на его осторожное обращение с книгами. «А настоящий книголюб никогда не станет черкать в книгах». Книгу подбросили, поставив так, чтобы она сразу бросилась в глаза. Я тоже сперва схватил ее. «Допустим, что этот женек знает о работах Мстислава». Владимир потер виски. Он стащил у него ключи от квартиры и сделал дубликат. В квартиру Кати он тоже имел доступ. Но почему в таком случае он не спер флейту? Он не понял ее значения, как и твои технари. Ему и в голову не пришло, что схема лежит у него в прямом смысле под ногами. Вы тоже дорожки не убирали. А тот прибор без схемы не имеет значения. «А тайник в полу?» Владимир указал пальцем вниз. «Чтобы вложить в него подделку журнала, надо убрать дорожки. А там схема. И теперь слушай мою версию. Мстислав испарился. Женек видит в этом действующий результат. Он проникает сюда, но ничего полезного для себя он не находит. Тогда он начинает слежку за нами, не знаю как, и старается тебя раззадорить. Ты же говорил, что видел Мстислава, когда пайка треснула». Виктор достал фотографию, где Евгений вместе с Катей. «Да, они схожи». «Доли секунды. Точного фоторобота ты не составишь». «Не забывая про погрешность в свидетельских показаниях. еще и то, что фото Мстислава я тебе показывал, а Евгения ты и в глаза не видел». Мстислав узнает, что его дружбан идет по следу. Они наверняка могли поругаться после этого эпизода с Катей. И Мстислав разбивает прибор в твоем агентстве. Это был несомненно он. Егорочу нет резона мне врать. Отпечатки на том молотке он снял на славу. А что вперед было? насторожился Виктор. «Погром у меня или у Кати?» «Вот!» Владимир показал указательный палец. «Правильно мыслишь. Первым был ты. Мстислав разбил прибор, раз от чего-то надо было избавляться. Схема выжжена в полу. Если кромсать доски, то можно и тайник засветить. А если бы не твоя фантазия, мы и сами не узнали, что в полу что-то есть». «Это не моя фантазия. Это закон гостеприимства был». «А мы сюда не в гости приезжали», — с ехидством ответил Владимир. Женек, может, даже и не знал ценности флейты, поэтому отправился к Кате. Пользуясь внешним сходством с Мстиславом, он им и прикинулся, устроил погром и спер игрушку, потому только она была единственным детищем Мстислава, сразу показывавшей практический результат. Катя его могла узнать, она-то общалась с обоими, но от сильного испуга потерялась. А может, и хотела сказать, что это был он, а ее не поняли. «Сильная версия», — кивнул Виктор. «А слабые места есть?» «Мотив. Я не могу объяснить, почему этот хмырь так поступил. Но зато понятно, почему он бежал. Мы думали, что он расправы боится, а он...» «А он спешил разбираться со своими примочками», — догадался Виктор. «У этого Евгения тоже рыльца в пушку?» «В каком смысле?» «Он занимался разработками в области электромагнетизма». «Они занимались Мстиславом вместе?» «Нет, про это никто мне ничего не говорил, Артём Артем мне рассказывал, что Мстислав собирал схемы вместе с ним. Будь у него компаньон, он точно поставил бы Артема в известность. Скорее всего, Евгений просто доил его, между делом расспрашивал об успехах, но потом потерял связь с ним и вспомнил после его пропажи. И сюда он пришел за его разработками, но он и сам кое-чего добился. И его успех — это телепортация». Скажем, он открывает порталы в двух точках пространства для входа и выхода. Так он пришел и ко мне. Для него это игра. Он заставил меня думать, что прибор — это ключ ко всему, потому что считал, что он бесполезен, и толкал меня, как он думал, по ложному следу. Снеслав узнал это и разбил прибор. Мог забрать сразу, но... Видимо, решил сыграть с дружком по его правилам. «Тогда это женек осколки собрал?» — догадался Владимир. «Скорее всего...» Но тут на арене появляется третий персонаж. «Это кто?» – насторожился Владимир. Виктор жестом позвал его за собой. Они прошли в прихожую. На линолеуме четко виднелся отпечаток сапога 46-го размера, если не большего. «Смотри». Виктор достал смартфон и показал снимки, сделанные в комнате общежития. «Видишь? Отпечатки те же. И кто это?» «Эрегон». Я проследил следы в комнате. Они подходят к кругу и исчезают. Он осматривал работу студентов. А тогда как он вышел? Следов в обратную сторону нет. Поверь мне, он умеет уходить по-английски. Теперь самое интересное. Схема на полу этой комнаты полностью совпадает с тату на его руке. Ты это уже говорил как-то? Его секта не только изучает древние тексты, но и ищет талантливых людей, принимает их идеи. Поэтому никто из полиции не смог втереться ему в доверие. А вот на Мстислава Регон сразу обратил внимание. Он прочел его как книгу, увидел рану в его сердце, его замкнутость, его любовь к книгам и особо отметил его тягу к знаниям. Но и понял, что он не хочет принимать его к секте. Хотя сам Регон отметил его силу. И поэтому отдал ему книгу. Затем пришел сюда и посмотрел на результат. Достижения Мстислава настолько поразили его что он перерисовал схему, набив себе наколку. «Даже боюсь подумать, что он сделал со схемой из общаги». В этот момент зазвонил его смартфон. «Говори!» — командным голосом сказал он в трубку. «Отлично! Обоих в отдел!» Отключив вызов, он посмотрел на Виктора. «Коменданта везут в отделение». И поймал на себе немой вопрос Виктора. «Я же тебе сказал, что отныне это дело полиции». И, кстати, с комендантом везут еще одного фигуранта. «Хибера? Как понял? Только у него есть мозги. А почему коменданта?» «Затем, чтобы и его не выжгло этим твоим эфиром», — усмехнулся Владимир. Поехали в отдел разбираться. Но в отделении их ждал сюрприз. «Пока не приезжали», — растерянно сказал дежурный. «За это время они пять раз должны были приехать». Процедил Владимир сквозь зубы. Нехорошее чувство посетило его. Дежурный попытался связаться с нарядом, но безуспешно. «Поехали в университет», — сказал Виктор. «Может, найдем их по дороге». Белый УАЗ «Патриот» с надписью «Полиция» одиноко стоял у въезда в гаражный кооператив. В ночной темноте он был совершенно незаметен. Фары, проблесковые маяки и габаритные огни были выключены. Митсубиси остановилась рядом. Взволнованный Владимир подскочил к полицейской машине. В салоне были тела трех полицейских, и Владимир распахнул дверцу машины, намереваясь проверить пульс. Из салона послышались храп и сопение. Все трое мирно спали. Владимир злобно сплюнул на асфальт. «Что там?» – испуганно спросил Виктор, подскочив к Владимиру. «Дрыхнут! Солдат спит, служба идет!» Владимир с силой захлопнул дверцу, и машина качнулась всем корпусом. Виктор толкнул его локтем и указал куда-то в сторону. Метрах в пятнадцати от них лежало тело. Это был комендант Афоня. Как и полицейский, он посапывал, подложив руку под голову. «Еще один!» — усмехнулся Виктор. Владимир связался с дежурным, чтобы тот выслал еще один наряд, и грустно улыбнулся. «А дело покруче пропажем, Стеслава!» «Ствол при тебе?» — осторожно спросил Виктор. «Давай-ка осмотрим тут один гараж». Затвор щелкнул подобно удару колокола в ночной тишине. Виктор пошел первым. Нужный ангар был неподалеку. Здесь я нашел заначку с водкой студентов, а в ней ежедневник Ригона был. Подойдя ближе, они услышали, как внутри гаража упало что-то тяжелое. Виктор включил фонарик на смартфоне, прикрыв его ладонью. Из гаража послышались пыхтения и ругательства в полголоса. Голос показался Виктору знакомым. Владимир кивнул, и они оба ворвались в ангар. В небольшое помещение направились ствол пистолета и луч света. Маленький человечек, копавшийся в засыпанном погребе, чуть не упал от неожиданности. Виктор округлил глаза от удивления. Это был ректор. Вскоре он уже сидел в наручниках в кабинете Владимира, а в КПЗ дремал о фоне. «Вы поймите, я тут совершенно ни при чем!» лепетал ректор, глотая один стакан воды за другим, а его лысина исправно покрывалась потом. «Да ну!» — с сарказмом выпалил Владимир. «В первый раз слышу эту фразу в своем кабинете за 15 лет службы!» «Нет, я серьезно! Это все Капов!» «Давайте обо всем по порядку!» «Спокойно», — сказал Виктор. «Хорошо», — опорожнил очередной стакан ректор. Владимир покосился на полупустой графин. Еще никогда он не пустел так быстро. Хотя кабинет за 15 лет повидал немало подозреваемых в совершенно различных делах. «Так вот», — начал ректор. «Я с ним давно хотел поговорить о его поведении. Он же просто позорил наш университет. Взятки, разврат со студентками...» «Короче», — перебил его Владимир. Из-за него э, случился тот скандал с химреагентами. Он где-то нашел списанный материал и взял его почти даром, а с бюджета вуза взял рыночную стоимость реагентов. В результате отравились студенты. Мы сами провели расследование и вышли на Капова. Это был уже предел. Но тут он пообещал мне не только вернуть все деньги, но и поднять престиж университета. Он предложил проводить опыты с антиматерией. «С чем?» — с недоверием покосился на него Владимир. «Анти... антиматерией!» <запиная> — запинаясь, повторил ректор. «Ну, это противоположность обычного для нас вещества. Например, ядро атома состоит из положительно заряженного протона и нейтрального нейтрона, а вокруг вращаются отрицательно заряженные электроны, а антиматерия — все наоборот, ядро из электронов и нейтронов, а вокруг протоны». «Ничего не понял», — покачал Владимир головой. «Это не так важно. Главное — это аннигиляция, то есть э, взаимное уничтожение молекул материи и антиматерии при соприкосновении друг с другом. При этом происходит высвобождение колоссальной энергии». «Так он бомбу, что ли, хотел сделать?» Владимир с важным видом сел на край своего стола. «Почему бомбу?» — бросил ректор на него робкий взгляд. «Это же и энергетика, как в ядерной физике». Есть неуправляемый выброс энергии, как в атомной бомбе, а есть управляемый в реакторах на АЭС, атомоходах, на ледоколах. И ты купился на эту чушь, — повелительно покосился Владимир на него. «Вы поймите, антиматерия не только доказана теоретически, но и получена практически. Только ее создание — чрезвычайно трудоемкий процесс. А хранить ее можно в среде чрезвычайно сложных электромагнитных полей. И за все время человечество смогло создать в общей сложности меньше 10 нанограмм антивещества». Капов обещал нам революционные разработки в этом плане. Но не удивлюсь, если он, получив антивещество, не продал бы его куда-нибудь на Ближний Восток. «Интересная лапша» кивнул Владимир. «Даже уши не оттягивает». «Вы о чем?» испугался ректор еще сильнее. «Ты сам себя слышишь, ученый? Бомбы, станции, протоны, нейтроны. Хочешь, я тебе сам расскажу, как было дело? Ты прижал Капова к стенке, а он в ответ пригрозил компроматом на тебя. Ты пойдешь заявой к нам, а он паровозом потянет тебя, а возможно и все руководство университета». Владимир наклонился и щелкнул его по носу, из-за чего тот подпрыгнул на стуле. «По глазам вижу, что и тебя вместе с Каповым есть за что судить». «Но... но...» — залепетал ректор. «Вы себя сами слышите?» — вздохнул Виктор. «Главный позор Вуза становится куратором главного проекта». «Ну ладно». «Дальше что было?» «Он сказал, что сможет создать реактор на антиматерии, показал мне схемы. Там был симбиоз технологий и древних знаний». «Оккультные символы, алхимические круги», — уточнил Виктор. «Да, да, да!» Затараторил ректор. Но что-то пошло не так. Когда Капов включил готовую установку, часть оборудования пропала, а Афоня прямо в воздухе растворился, но скоро вернулся. Тогда он и тронулся умом, а до этого был нормальным человеком». «Ага», — кивнул Владимир. «Теперь понятно, почему дурачок занимает должность ответственного за общежитие. Только почему его не заменили?» Капов сказал, что это будет выглядеть подозрительно. Он и до этого необщительным был. Поэтому заставить большинство студентов поверить в его новую биографию не составило бы особого труда. «Вы вскипидарили мозги коменданту и не расстроились?» презрительно хмыкнул Владимир. «А не хотели уточнить, почему так произошло, пока у вас половина вуза не слетела с катушек?» В ответ ректор только развел руками и натянуто улыбнулся. «Вот это объяснимо!» кивнул Виктор. Такое бывает при телепортации. В 43 году Соединенные Штаты разрабатывали новые виды маскировки для своих кораблей. Один из них — эсминец Элдридж. Напичкали оборудованием и создали вокруг него мощное электромагнитное поле. Хотели сделать его невидимым для радаров, а он на самом деле исчез. Переместился из Филадельфии в Норфолк. Но быстро вернулся обратно. Большинство членов экипажа погибло при этом, но выжившие сошли с ума. Он замолчал, ловя на себе недоуменные взгляды. «Ты откуда это знаешь?» — выдавил из себя Владимир. «С некоторых пор интересуюсь прыжками между мирами». Криво улыбнулся Виктор, но тут же посерьёзнел, обратившись к ректору. «После случая с комендантом вы решили повторить опыт, но уже с участием подопытных?» «Вы поймите, я был совершенно не в курсе его дел. После этого он мне сказал, что ему нужна какая-то книга, что некие сектанты владеют важной информацией, добавил, что у него есть надежный источник». «Кто?» Выпалили Владимир с Виктором в один голос. Ректор подскочил на стуле с перепугу и густо покраснел. «Я не знаю», — пролепетал он в полголоса. «Не суть важно, махнул Виктор. «Продолжайте». «Потом Капов пропал на несколько дней, а когда вернулся, сказал, что меняет схему. Попросил в лаборанты трех студентов. Не знаю, почему их. Они наоборот ни на что не годились». Он посулил им деньги, сделал презент в виде дорогого алкоголя и начал готовиться к повторению эксперимента в их комнате в общежитии. Если опять вдруг что-то пойдет не по плану, можно будет списать на горе студентов. Они уже попадались с курительными наркотиками. Но в тот вечер они пропали. Тогда Капов попытался замять дело, пообещал найти их, но надо было отвлечь внимание остальных студентов. Уж слишком многие стали свидетелями происшествия. А пока он искал студентов, я организовал внутреннее расследование. Попросил помочь верных мне студентов. Они пользовались низким авторитетом, потом ничего не узнали толкового. А через несколько дней Капов сказал мне, что студенты могли как Афония переместиться в другое место или даже в иную вселенную, якобы такое уже было в Бразилии лет пять назад. «Что за ерунда?» – скривился Владимир. «Было такое?» – кивнул Виктор. «Я видел ролик об этом, только Бруно Борхес просто ушел из дома, а не исчез, выполняя роль в одной постановке». В своей комнате он оставил несколько книг с зашифрованным текстом, а его отец потом получал неплохие дивиденды, давая разрешение на печать этих книг. Он специально нагонял шумиху в прессе, увеличивая продажи. «Только это все хорошая маркетинговая программа, из ничего делать деньги. А у вас?» Он испугался. Он так не боялся, даже когда я предъявил ему претензии по поводу химореагентов. Говорил, что это вполне реально, что знает еще один прецедент в нашем городе. Студенты могут вернуться оттуда. И потом он позвал вас. Вы должны были найти пропавших. А я расследовал преступный сговор в ВУЗе, уточнил дело полугодовой давности, но свою основную задачу так и не выполнил. Нервно усмехнулся Виктор. «До этого еще дойдет», — сказал Владимир и повернулся к ректору. «У Капова в квартире что взорвалось?» «Я не знаю», — опустошил ректор очередной стакан. «Товарищу моему кто голову хотел проломить?» Повысил тон Владимир, указав на Виктора. «Не знаю», — испуганно повторил ректор. «Полицейских в машине кто усыпил?» «Так получилось. Капов дал мне приборы с подшипников, сказал, что он может усыпить любого». «Где он?» — оживился Виктор. «ППСники отобрали», — ответил Владимир. «Наверняка прототип Кати на игрушки. «Ну вот», — продолжил ректор. «А когда Капов пропал, я пошел сам трясти студентов. Они сознались, что видели тайник в гаражах. Там с водкой еще ежедневник какой-то был. Я сразу понял, что это и есть та самая книга». «А Фоню зачем усыпили?» Вздохнул Виктор устало. «От него толк только, когда он бодрствует. Спящего такого кабана далеко не утащишь». «Случайно вышло. На приборе стоит настройка тональности». Под каждого индивидуума надо подстраиваться. Я пока полицейских пытался усыпить, задел и Афоню. Не мог я допустить, чтобы он попал к вам, вот и остановил машину. А Ахибера сбежал. Все с вами ясно. Владимир обошел стол и плюхнулся на стул. Могу вас обрадовать. Капов жив. Где он? Снова покраснел ректор. Понятия не имею. Но то, что не в другом мире, это точно. Телепортация выглядит немного по-иному. Можете мне поверить на слово. А у Капова всего лишь оружие, которое бьет огнем. Не огнемет, но вам от этого не лучше. «Дежурный!» Дверь распахнулась, и на пороге выпрямился молодой человек в форме. «В КПЗ его!» — приказал Владимир. «Посидит в обезьяннике, глядишь, еще что-нибудь вспомнят». вспомнит. «Как КПЗ?» — забегал глазками ректор. «Мне нельзя! Я плохо схожусь со шпаной, только не гопники!» «Слова-то какие! Шпана, гопники!» — с сарказмом произнес Владимир. «Так и быть, в одиночке его закрой, пусть на стенах свои формулы выковыривает!» «А с чего ты решил, что Капов жив?» — спросил Виктор, когда ректора вывели. В квартире тела не было, а дверь была открыта. Скорее всего, студенты ему ответный подарок преподнесли. Проникли в квартиру, разрисовали пол и подожгли прибор. Профессор, придя домой, вовремя чухнул и выбежал из квартиры. «Внизу мы. Мы же топали, как слоны». Он на этаж выше поднялся, дождался, пока мы в квартиру войдем, и прошмыгнул мимо. Тут зазвонил его смартфон. Неизвестный номер. «Капитан Железнов?» — спросил женский голос осторожно. «Да, я. Это Татьяна Игоревна, мама Катеньки. Она хочет того мальчика видеть, Мстислава. Говорит, что скучает по нему. Я даже не знаю, что сказать. Он сейчас находится очень далеко, и связаться с ним невозможно. Постарайтесь объяснить ей это». Он тяжело вздохнул, положив смартфон на стол. «Вот полтора года назад бы так», — выдохнул Виктор. «Может, и не было бы этого всего». Дверь открылась, и в кабинет просунулась взлохмаченная голова. «Капов замечен на даче родителей одного из студентов». «Замечательно!» — кивнул Владимир. «Группа на выезд!» Виктор поднялся со стула, но Владимир остановил его. Уже четвертый час, ты не спал, да еще и голова у тебя пробита. Езжай домой. Я живу на работе, и это мое дело, грустно улыбнулся Виктор. Митсубиси вылетела с территории отделения, пока группа захвата готовилась к выезду. Интересно, как получается, говорил Виктор. Мы думали, что со студентами хотели расправиться, они оказались подопытными кроликами. Или ректор чего-то не договаривает. Да какой он ректор? Посмотри на него. Его ректором сделали такие, как Капов, чтобы ворочить свои делишки. Из него руководитель, как из меня, балерина. А почему дачи родителей студентов? Вы половину города держите под наблюдением? Не надо намеков про тоталитаризм или полицейское государство. Ты сам подумай, куда могут податься беглые студенты? Ночная тишина частного сектора нарушалась только стрекотанием кузнечиков и шумом ветра в ветвях деревьев. Митсубиси тихо подкатила к калитке одного из участков. Рядом стояла старенькая девятка. Хитер, чёрт!» — усмехнулся Владимир. «Его тачка так и стоит у дома, а он на арендованный гоняет!» Окна старого дачного домика были завешены плотными непроницаемыми шторами, но в ночной темноте было заметно, что свет в доме горит. Владимир с Виктором перемахнули через низкий забор, не открывая калитки, чтобы ее скрип не привлек внимания. Владимир ловким движением выхватил табельное оружие, прижавшись к стене у двери домика. «Может, дождемся группы захвата?» – предложил Виктор. Но Владимир только отмахнулся от него. Он встал напротив двери и одним ударом ноги вынес хлипкую преграду. Раздался женский визг. «Стоять! Полиция!» – закричал он, ворвавшись в помещение. В спинку старого дивана вжалась Тоня. «И ты здесь?» – округлил глаза Виктор. Остальные где? Владимир подскочил к девице. Т-там! Заикаясь, Тоня указала на приоткрытую дверь. Ты чё там творишь? Послышался грубый голос из за двери. Владимир тут же метнулся к двери, а Виктор к Тоне. Через секунду в помещение вошел молодой человек. Он и опомниться не успел, как Владимир сильной хваткой прижал его к стене, направив дуло пистолета в лицо. Вы кто? Пролепетал молодой человек в испуге. Хибера? Настороженно спросил Виктор. «Игорь Хибера?» «Какое совпадение!» Зло оскалился Владимир. «Один из пропавших студентов находится вместе с горе-профессором. Наукой тут занимаетесь? Остальные где?» Он заглянул в дверной проем. За ним был спуск в подвал. Игорь задергал руками, показывая на дверь. Тогда Владимир схватил его за шиворот, подвел к лестнице и грубо толкнул вперед. Хибера споткнулся на первой же ступени и кубарем полетел вниз. «А это не перебор?» — покосился Виктор на друга. «Сдается мне, что это не пропажа и не бегство, а действие в сговоре. Не здесь, так в отделении им кости поломаю». Схватив Тоню за шиворот, он подвел и ее к лестнице. «Нет, нет, нет!» — завизжала та, предчувствуя участь Хибера. «Заткнись и топай!» Владимир стал спускаться в подвал, ведя девицу перед собой. Виктор шел следом. С последней ступени нога шагнула на пруты сварной сетки. Пол, стены и потолок подвала были покрыты этой сеткой. Примерно в середине помещения шел двойной вертикальный ряд, деливший получившуюся клетку пополам. Постанывая, чертыхаясь на напольной сетке, лежал Хибера. В стороне наручниками к прутам был прикован Капов – Один его глаз заплыл, а губа была разбита. По обе стороны от него стояли студенты. «Интересные у вас тут занятия!» выдохнул Владимир от увиденного. «Вы что здесь делаете?» рявкнул еще один голос. В другой клетке стоял молодой человек, отделенный от остальных большим стеклом, а перед ним находился пульт с кнопками и переключателями. «Это менты!» вжалась Тоня в сетку. Виктор осмотрелся. Стены были окутаны паутиной проводов, которые в определенном порядке подходили к прутам сетки. Пол был украшен оккультной символикой вокруг большой пятиконечной звезды. «Это что такое?» – спросил он. «Это называется клеткой Фарадея», – ухмыльнулся молодой человек, немного похожий на Мстислава. «Закрытый контур. Правда, он придуман для работы исключительно с электричеством, но я его немного доработал». Тоня на четвереньках подползла к Хибери. «Ты как?» — шепотом с сочувствием спросила она. «Нормально все с ним. Тут лететь-то всего пару-тройку ступеней», — махнул рукой Владимир и осмотрел присутствующих. «Ну, раз все собрались, может, объясните, что тут происходит? А то столько вопросов в воздухе носится!» «Тебе с чего начать?» — не убирал ухмылки молодой человек. Виктор тоже усмехнулся. Он понимал, что Владимир тянет время для прибытия группы захвата, а Евгений, это был несомненно он, польщен вниманием к себе. Владимир снова осмотрелся. «Стульев нет у тебя? Ну или табуретки на худой конец?» «Обойдешься». «Ну ладно, тогда начнем с того, что ты познакомился с Мстиславом. Понятно, что гений это ты, но он тебя обскакал». «Да», — кивнул Евгений. Когда я увидел сувенир у Катюхи, я был в шоке. Он же лох. Магия, заклинания, бред. Думал выжать с него полезного. Но тут он ушел из агентства, а потом я узнал, что он исчез. Это уже и ежу понятно, что не просто так. Я смог попасть к нему в квартиру, но ничего у него там не обнаружил. «Это ты забрал у него все детали?» — спросил Виктор. «Я!» Если Мстислав пользовался только ими, то ничего другого мне и не нужно было. Только схема сборки... Признаю, что сглупил, не обратив сразу внимания на эту флейту. А книги ежедневник и про Николу Теслу. Случайность! пожал плечами Евгений. Книгу про Теслу я брал у него еще когда общался с ним, а когда он исчез, решил вернуть ему. Не знал, где она стояла, и воткнул в шкаф, кажется. Но структуру материи я понял лучше него. Я уже умел воспламенять эфир только локально. Но вы мне подсказали, как увеличить мощность только хотел войти в его квартиру, как увидел вас. «Вот почему тогда проводка заискрила», — догадался Владимир. «Типа того. Но этот даун Мстислав смог понять принцип пересечения миров. Зато я по его схемам научился переходить в приграничные измерения, откуда есть выход в любую точку пространства нашего мира. Это я игрался с вами этой флеткой крысолова. Не знал, что она двигатель всей установки. Этот говнюк умудрился найти вход туда, куда я не могу попасть». Он разбил свой прибор. Тогда я приватизировал сувенир Катюхи. Ну она тут при чем?» Развел Владимир руками. «Зачем ты ее до психушки довел?» Сдуру ляпнул ей, чем занимаюсь. Пивко у меня попивали. Она как раз цветочки принесла, что я им Стеслав подарил. Я и показал ей, как воспламенять эфир на них. Они так прикольно тлели. «Погоди», — сказал Виктор. «Она вот так просто смеялась над чувствами Мстислава? «А что такого?» — искренне удивился Евгений. «Он сам виноват! Она ему с порога сказала, что у него нет шансов». «Дальше что?» — нетерпеливо произнес Владимир, понимая, что группа захвата может с минуты на минуту прервать его, а в отделении он уже не будет так красноречив. «А дальше? Я и сувенир получил, и эту дуру проучил. Ох, она и ревела, когда я и в агентстве прилетала за этого придурка. Меня крайним хотелось сделать!» А мне тогда самому хреново было. В общем, надо было заткнуть ее. Но главное — сувенир. Он работает на принципе перелива инфразвука. Вещь классная, но не то, что я хотел. Вы показали мне тайник. Трогательно вы читали его журнал. Но ничего толкового в нем не было. Этот черт забрал все с собой. Но мне повезло. Мой дружок Игорек стал студентом. И все бы ничего, если бы эта козлина не решила кинуть меня. Сам козел. — простонал Хибера. — Он решил продать все мои наработки другой сволочи. Евгений указал на Капова. — Теперь понятно, почему ректор решил довериться ему, — хмыкнул Владимир. — Если бы не я! — гневно выкрикнул Евгений. — Это я довел сувенир до ума, а Капов показал его ректору как доказательство якобы своей программы. И вообще, если этот бездарь Мстислав сделал его только под Катюху, то я сделал его универсальным. «Так, может, дело в мотиве?» – развел Владимир руками. «Мстислав хотел порадовать Катю, а ты ласкаешь свое больное самолюбие? И потом, если ты так шустро бегаешь по своему приграничному измерению, почему сразу не остановил своего сообщника? Почему допустил его сговор с Каповым?» «Пространство неоднородно. По одному адресу я могу попасть, по другому нет. Проходит время, и все меняется. Плюс еще и то, что я не вездесущий Господь». Не мог ей попасть в секту сатанистов, знал, что Мстислав пользовался их книгой, но никак не мог взять ее. Как заговоренная она уходила от меня. Вот и оставалось пользоваться пропуском Хибера и изымать университетское оборудование. И вдруг узнал, что Капа взял Игорька за горло. Он молчит о пропаже оборудования, а Игорек сливает ему все мои работы. Тут уже мне пришлось действовать нагло. Я вломился в секту прямым ходом с улицы. И что я там увидел? Ни хрена! Пустые комнаты! А на полу лежала книга, она была открыта на странице с заголовком «Нуэрис Матимус». Эти лохи бежали из своей избы, бросив книгу. И я не мог не воспользоваться таким подарком судьбы. И повторил эту надпись на стене, а потом был алхимический круг. Я его попробовал, чуть не сгорел сам, но дом пылал просто замечательно. Сочетание древних знаний и электричества дает замечательный эффект. Вот тут этот дурачок Мстислав был прав. А дальше дело техники. «Я сказал Игорьку о чудо книги, они купились на это. Органические вещества смешивались с помощью эфира. Как говорят, если смешать все составные химические элементы человеческого тела, то человек просто лопнет. Но что-то пошло не так». Поскуда ты!» – простонал Хибера и чуть приподнялся корпусом. «Я тоже понял, что ты водишь нас за нос, как и Капов. И тебя он тоже видел своей марионеткой». «Для него мы просто ненужные посредники. Он усёк схему работы твоей хрени и решил с её помощью уничтожить нас, чтобы потом списать на нас все кражи из универа. Я стащил у него книгу. Жаль, мы ему челюсть сломали. Он сейчас многое рассказал бы». Он покосился на профессора, который опустил голову с отрешённым видом. «Как интересно!» – произнёс Владимир. «Каждый сам за себя, горе-гений, студенты-гопники и профессор». Обычный Варюга. Знаешь, Вить, ты был прав. Мстислав единственный, кто заслуживает уважения. Он переносил полное непонимание, ушел из змеиного коллектива с гордо поднятым хвостом, никого не напрягал своими работами, ни юлил, ни дебоширил. И исчез так, что никто не узнал бы, если бы не заботливый директор. Плевать, кого вы там считаете, святым, цинично усмехнулся Евгений. Сейчас сами отправитесь за своим Мстиславом на тот свет. И тут Тоня что-то выхватила из кармана Хиберы и бросилась к выходу. Она молниеносно захлопнула клетку и щелкнула замком. Двое других студентов бросились за ней, но не успели. Тоня сделала шаг назад и с ядовитым смехом показала связку ключей от замка клетки, которую она и вытащила из кармана Хиберы. «Молодчинка!» – довольно произнес Евгений. «Так вот она что!» – догадался Владимир. «Ты не мог следить за своими дружками постоянно, потому и подложил под них свою подругу». «Мы не друзья!» — возмутилась Тоня. «Девочка, для этого бабаголика все лица женского пола не друзья. Какая ты у него по счету? Двадцатая? 81 первая?» «Заткнись!» — рявкнул Евгений. «Не порть момент! Я долго делал эту установку. Теперь не будет ни выжженных комнат, ничего, никаких следов!» Виктор начал обходить по сетке рисунок на полу. В его центре была пятиконечная звезда, на вершинах которых были символы стихий. «Все произойдет быстро», — продолжал Евгений. «Немного алхимии! Я заставлю вас исчезнуть! Распылю на составные молекулы!» Он повернул ручку на пульте. Послышался писк. Владимир закрутил головой. В углах помещения он увидел большие динамики. «Женя, ты рехнулся!» Закричали студенты в ужасе. «Мы тут при чем?» «Ни при чем спокойно ответил тот. «Просто вы тупые. Да и знаете много. Теперь суть. Силы стихии разогреют органические элементы внутри клетки Фарадея. Нагреваясь, они перейдут из твердого в жидкое состояние, а потом вы в газообразное. И все. Нет тела, нет дела. Надо только создать среду. И в этом мне поможет инфразвук». Алхимический круг, в задумчивости произнес Виктор. Основы мироздания. Да какая разница? выпалил Владимир. Этот идиот сейчас из нас шашлык сделает. Ты не слушал меня, с раздражением крикнул Евгений. Я же сказал, что никаких следов. Хотел бы я сказать, что все произойдет быстро, но установка еще не испытана. Наверняка нужна настройка, поэтому вам придется помучиться. «Я тебя в пыль сотру!» — заорал Владимир и выпустил в Евгения пару пуль из стабельного. Но те отскочили от бронированного стекла. «Пусть запускает». Виктор положил руку на плечо Владимира. «Все равно ничего не будет». «Ты уверен?» Раздался щелчок кнопки. Аппарат загудел. Наручники, которыми был прикован профессор, к сетке заискрились, а сам он застонал. Виктор без эмоций смотрел на физиономию Евгения, которая быстро сменилась с торжествующей на разочарованную. «Не работает», — выдохнул он. «Почему?» «Потому что ты своенравный дебил с имперскими замашками и искренним чувством того, что тебе весь мир должен. А еще ты обычная бездарность. Во главу угла ты поставил символ, который соединяет основные стихии пятиконечную звезду». «Внутри пятиугольник или золотое сечение. Это правильно. Ты пытаешься воздействовать на живую материю, то есть занимаешься магией. Но ты не учел одного, что смог понять Мстислав». Корнелий Агриппо в своей оккультной философии писал, что все не так просто. Есть пять стихий – воздух, огонь, вода, земля и эфир. Но воздух не является стихией. Древние не зря спорили об этом. «Что?» – презрительно хмыкнул Евгений. «Стихий пять». Но воздух не относится к ним. Он содержит эфир, является его носителем. А теперь просто подумай, если в основе нашей Вселенной лежит электромагнетизм, какой основной стихии можно заменить воздух? Электричество, догадался Владимир. Евгений бросил на него гневный взгляд. Даже сейчас он не смог догадаться первым. Сильные мира сего уменьшили его значение, не низведя до компьютерных игр. Случайно я услышал разговор детей, которые обсуждали игру Skyrim, кажется, она называется. Я ради интереса полез в сеть и узнал, что там под электричество отведена целая отрасль магического ремесла: книги с заклинаниями, зелья для защиты от него и так далее. Конечно, это только фантазия создателей игры, сказка. Но сказка ложь, да в ней намек. Амстислав был ребенком в душе и часто отвлекался на игрушки в компьютере. Продолжил мысль Виктора Владимир. И он понял эту суть. А здесь электричество идет только как экран, изолятор. И потом динамики. «Знаю!» – перебил его Евгений в гневе. «Колонки, которые могут издавать инфразвук, стоят, как эта дача. Нет у меня таких денег!» «И таланта нет!» – махнул рукой Владимир. «Я же говорил, что ты бездарность!» «Это мы еще посмотрим!» – прошипел Евгений. «Не получилось по-хорошему, сделаем по-другому!» Я вас кремирую, выжгу вместе с эфиром, как в общаге. Ты же сам говорил, что тебе света не хватит, — сказал один из студентов. Я говорил, что понадобится много электроэнергии. Подстанция сгорит, но главное, я избавлюсь от вас. Отдача сгорит вместе со всеми моими следами. Меня здесь не было. Он опять начал орудовать на пульте. Вновь раздались звуки разрядов. Головы находившихся в клетке ощутили прилив крови и легкое головокружение. «Надеюсь, у тебя есть еще догадка, почему у него ничего не получится?» С надеждой спросил Владимир. «Вот теперь можно впадать в панику», — выдохнул Виктор не своим голосом. «Женя, стой, не гони!» — взмолились студенты, бросившись к клетке со стеклом. Над этой трагической картиной разносился злорадный смех Тони. «Упыри, гопота!» — прошипел Евгений. «Отправляйтесь в ад!» Он нажал кнопку запуска, пульт заискрило, светив подвал ярким свечением. Виктор с Владимиром закрыли лица руками, уши резал крик студентов. Но вскоре свет начал угасать. Студенты сорвали голоса, убирая руки от покрасневших глаз. Виктор с Владимиром проморгались. «Нет!» – послышался крик Евгения. Стены подвала за его спиной не было. Барашки белого дыма, похожего на облака, светились ярким светом, который постепенно угасал. На их фоне стояла фигура. Белоснежное платье, напоминавшее одеяние древних эллинов, падало почти до самого пола. Его золотые границы блестели и ослепляли. Фигура сделала шаг вперед. Белый дым обтекал ее, оставаясь за спиной. «Нет! Нет!» – застонал Евгений. «Какого хрена?» «Что ты здесь делаешь?» «Мстислав?» Удивились Виктор с Владимиром в один голос. Молодой человек почти не изменился. Он выглядел так, как и на фотографии, которую когда-то Владимир показал Виктору, передавая ему дело о таинственном исчезновении. Только седины в волосах прибавилось. Но это даже только шло ему вместе с белым платьем. «Я почему-то знал, что ты сволочь», вздохнул Мстислав и подошел к пульту, перешагнув через Евгения. «Мак, из тебя никакой, а вот инженер мог бы получиться неплохой». «Это что за чел?» – растерянно крикнула Тоня. «Заткнись, дура!» – огрызнулся Евгений. «Да пошёл ты!» Тоня резко развернулась и побежала по лестнице в дом. Но только она выскочила в дверь, как раздался сильный удар. Тоня полетела обратно вниз, даже не касаясь ступеней. Своим телом она снесла решетчатую дверь и влетела в клетку, подкатившись к Хибере. Ступени заскрипели под тяжестью мощных ног. Эригон удивился Виктор. «Вы снова в поиске», – произнес он. Чтобы войти в клетку, ему пришлось протиснуться боком, склонив голову. Владимир от габаритов этого человека чуть не выронил табельное оружие, а Эригон повернулся к Мстиславу. Бронированное стекло между ними лопнуло, рассыпавшись на бесчисленное количество мелких осколков а сетка решетки осыпалась, оставив только раму. Мстислав с Орегоном сделали шаг навстречу друг другу. «Приятно видеть тебя снова», — сказал Орегон. «Ты смог разгадать одну из тайн Вселенной». «Если бы не ваша книга, ничего этого не было бы. Вы смогли вернуть ее?» «Да. Я еще тогда сказал тебе не беспокоиться о ней, и она вновь в пути». «Минуту!» — прервал их Владимир. Я дико извиняюсь, но сейчас у меня из-за вас обоих висит одно дело. Володь, не лезь, — попытался остановить его Виктор. Какой не лезь? Они мне статистику раскрываемости портят. Как бывает, однако, — вздохнул Мстислав. Когда я искал общество, оно отвергало меня. Стоило мне уйти, и я стал нужен. Всего один документ, — продолжал Владимир. А лучше поехали со мной в отделение, закроем дело и чеши на все четыре стороны. Тебя Катя ждет, сказал Виктор. Ты же знаешь, что с ней случилось? Я в курсе, кивнул Мстислав. Она хочет тебя видеть, она идет на поправку. Если останешься, все будет как раньше. Как раньше? Снисходительно улыбнулся Мстислав. Не как в агентстве, замотал головой Виктор. Нет, я сделал выводы. «Надеюсь, она тоже, как раньше не будет». «Ветер заканчивается», — сказал Эрегон. «Портал закрывается. Спасибо, что остановил этого негодяя». «Электромагнитные импульсы сильно резонировали в том мире, поэтому я и решил посмотреть, в чем дело». Мстислав протянул руку Эрегону. Человек в белоснежном одеянии обменялся рукопожатием с фигурой в темном балахоне. А затем он ступил в сияние, и все пропало. Подвал вновь освещался только парой светильников. В следующее мгновение в помещение ворвался спецназ. Студентов и Евгения мгновенно заковали в наручники. Профессора сперва приняли за заложника, но Владимир одернул бойцов. «Эту сволочь тоже в КПЗ!» – приказал он. «В лазарете лечиться будет!» «У нас есть лазарет!» – удивился спецназовец. «Я организую!» Регона никто не трогал. Бойцы пробегали мимо, не замечая его. «Вы почему так долго?» — строго спросил Владимир, командира группы. «Не поверишь, мы полчаса вас искали, хотели уже возвращаться. Случайно вход в подвал обнаружили». Из дачного домика задержанных сразу погрузили в фургоны, и колонна машин с включенными проблесковыми маяками сорвалась с места, растворившись в темноте ночи. Владимир протянул папку Виктору. Делом Мстислава», — сказал он. «Откройте машину», — попросил его Эрегон. «Там моя книга». «Что?» — выпалил Владимир и метнулся к Мицубиси. «На заднем сиденье», — подсказал ему Эрегон. Владимир распахнул дверцу и остолбенел, увидев ежедневник, мирно лежавший на сиденье. С большими от удивления глазами он взял его. «Откуда?» «Витёк же её в сейф положил у себя в офисе!» «У таких предметов есть душа!» — пояснил Виктор. «Они живые!» «Очень рад, что вы поняли это!» — сказал Орегон, протянув руку к книге. Теперь Владимир смог увидеть тату на обратной стороне его ладони. Схема, что украшает пол в квартире Мстислава. «Вещи вещами!» — сказал он. «Но почему вы сразу не сказали Витьку, что Мстислав ушел в тот мир?» а он бы поверил странному человеку, похожему на средневекового монаха. Виктор остолбенел. Это была его первая мысль при их первой встрече. «Успокойтесь. Многие так думают и называют меня сектантом. Но вы должны были сами увидеть доказательства его чудесного перемещения, своими глазами прочесть его журнал». «Журнал, который вы подделали!» сказал Виктор. Регон повернул к нему голову. «Никто больше не был в той квартире, кроме полиции, Евгения и вас. Но Евгений с полицией просто не поняли замысла Мстислава. Но он работал по вашей книге, значит, и принцип его работы был вам известен. Зачем вы это сделали?» «По той же самой причине, почему электричество сейчас не считается стихией». Мстислав оставил полный отчет о своей работе. «Представьте, что будет, если его найдут непосвященные. Делается все легко и просто». «Я оставил лишь неудачные его опыты и немного добавил текста от себя». «А почему вы оставили свой дом?» – спросил Владимир. «Потому что искать здесь нам больше нечего. Стеслав и его друг были последними». «Хорошо. Тогда почему оставили книгу, если она настолько ценна для вас?» Регон опустил голову и тяжело вздохнул. «Когда к нам приходят люди, первым делом они спрашивают». Если Бог существует, почему Он допускает столько страданий? Вы, полицейские, знаете, что каждый человек высокого мнения о себе. Но если присмотреться, то у каждого найдутся свои скелеты в шкафу. Отсюда и страдания тех, кому есть за что их получать. Все происходит не просто так. Вот и эта книга должна была попасть в руки негодяя, чтобы он осознал всю беспомощность своих идей, И эта беспомощность помогла остановить казнокрадов профессора и ректора, хулиганов-студентов и распутницу. «Да!» – протянул Владимир. «Если бы книга не попала к этому дурачку, университет разворовывали бы и дальше. Каждый из участников этой истории считал себя правым, обманывался в себе и в своих ожиданиях. Верно!» Виктор наморщил лоб. «Ну, Эризматимус, не верь, лжи!» Кажется, так эта фраза переводится с латыни. «С каких это пор ты знаешь латинский?» покосился на него Владимир. «Какой латинский? Сейчас в сети каких только переводчиков нет». «Да». Книга подсказала Евгению, что тот не обманывался в ожиданиях. Он сам не понял, как повторил ее на стене. Вселенная сама указала ему два раза на его самообман. «А вы опять следили за всем и не вмешивались? Почему?» спросил Виктор. «Это не мой путь». Если кому-нибудь угрожала бы опасность, я мог бы остановить агрессора. Но даже сейчас вас спас Мстислав. Я лишь пришел за своим. А почему вы сказали, что ветер стихает? Воздух же основная стихия. Как он мог повлиять на портал? Ищите истину в небесах. Эригон указал пальцем вверх. Владимир с Виктором машинально задрали головы. Ничего не понял, ответил Владимир и опустил голову. Но Регона он не увидел. «Где он?» «Это он так прощается, отвлекая внимание», ответил Виктор с усмешкой. Виктор стоял у входа в отделение и щурился от яркого солнечного света. Последний день апреля выдался по летнему теплым, из отделения вышел Владимир. «Зря я переживал по поводу доказательств вины Евгения», сказал он. Со своей магией у меня пойдет на пожизненное. Организация УПГ покушение на убийство, кража университетского имущества. Акапов?» Спросил Виктор. «Челюсть ему поправили, он заголосил, как шаляпин». А я вот думаю о словах Оригона. «Причем тут небо и ветер? То есть связь между ними ясна. Но как они прилагаются к порталу между мирами? Или он имел в виду астрологию?» «Ну, конечно». Он говорил о солнечном ветре. «Активность солнца сильно сказывается на земной среде». Иригон говорил о магнитных бурях, солнечном ветре. Похоже, Иригон уже засектантил к себе, с улыбкой сказал Владимир. Рядом с ними остановилось такси. Но знаешь, что интересно? Виктор поправил свой пиджак. Почему это Евгений занялся тематикой эфира? Посмотрел на Мстислава и решил повторить: "Вот ты бы смог с нуля создать такую установку, как на той даче". Владимир задумался. "Нет", ответил за него Виктор. «Здесь не просто копирование, Мстислав не занимался воспламенением эфира. Это уже Евгений сам собирал устройства. Но сам по себе он человек приземленный, не романтик, как Мстислав. Согласен, не тот типаж. Получается, должны быть какие-то предпосылки?» Из такси вылез мужчина. В глаза сразу бросилась большая кожаная папка. Владимир тут же опознал в нем своего коллегу. Мужчина расплатился с водителем и подошел к ним. «Здорово, мужики!» Бодрым голосом выпалил он. «И вам хорошего дня!» Кивнул Владимир в ответ. «Слушай, братан, скажи по-дружески, где можно найти капитана Железного. Владимир с Виктором переглянулись. Владимир достал свое удостоверение и показал его мужчине. Тот неподдельно удивился. «Это я и есть, братан!» Сказал Владимир. «В чем дело?» «Участковый уполномоченный Потапенко. Мне доложили, что вы задержали Паромова Евгения». «Так и есть. Мне нужно допросить его», — сказал Потапенко. «На моем участке в деревне Лесной он проходит по одному делу». Ха -ха, «Вот сердцем чую, что это и есть наши предпосылки», — нервно усмехнулся Виктор.